Глава 6. Когда одного мира мало. Нижний мир. Он оказался на самом краю обрыва, под которым плескалось целое море лавы. А вокруг, насколько хватало глаз, разворачивалась фантасмогорическая мрачноватая картина. Вишневый, бордовый, алый и оранжевый. Все оттенки крови, огня и тьмы окружали его вдали и вверху, переходя в багровый мрак. Справа и впереди булькала, шипела, стреляла искрами огромная, скрывающаяся вдали, лавовое озеро. Слева вроде бы была суша, но и по ней тоже текла лава, едва не дотягиваясь своими огненными щупальцами до портала». Откуда-то сверху с невероятной высоты в озеро и на красной бурые равнины лились пылающие водопады, похожие на колонны, поддерживающие адский небосвод. Дим осторожно глянул вниз, с обрыва. Гора состояла из странного, выжженного пламенем, хрупкого материала типа пемзы, только устрашающего красно-розового цвета. Там, где лава плескала на берег, ярко светилась от внутреннего жара и мерцала огненными прожилками ещё какое-то незнакомое вещество – А дальше простиралась расплавленная варево. Адский ад. Первым движением Дима было снова нырнуть в портал. Но взяв себя в руки, он попробовал хотя бы толком оглядеться. Вперед и влево по обрыву, в принципе, можно было спуститься. Но склон был опасный, крутой и весь изрезан провалами. Туда не тянуло. Сам портал одной стороной просто обрывался в лаву, булькающий ниже, метров шести. С другой стороны, между рамкой и расплавленным потоком оставался узкий, буквально метр, проход. Дим, прижимаясь спиной к гладкому искристому обсидиану, осторожно проскользнул за портал. Здесь неширокий карниз уводил метров на 50 вперёд, и там соединялся с обширным массивом суши. По красным холмам во множестве бродили зелено розовые создания, в набедренных повязках, вооружённые здоровенными золотистыми мечами. По всей видимости, это и были свинозомби». Пожалуй, особого выбора не было. Относительно безопасным выглядел путь только в эту сторону. Внезапно где-то совсем рядом раздался громкий жалостливый то ли стон, то ли плач. Дим вздрогнул, остановился оглянуться, но по ушам ударил еще один крик. На этот раз Кей. «Беги!» Ничего не соображая, но по голосу Кей поняв, что дело плохо, он рванул вперед. В ту же секунду загадочный плач превратился в яростный вопль который оборвался странным звуком, похожим на сильный порыв ветром, а потом за спиной раздался взрыв. Воу-воу! Дим надал еще, пытаясь бежать не по прямой, а легкими зигзагами, на случай, если этот невидимый преследователь целится в него. Снова визг и снова грохот. Его слегка оттолкнуло в спину взрывной волной. Добежав до ближайшего склона, Дим рубанул киркой. К счастью, этот красный камень ломался легко, как песчаник. Алмовая кирка сразу пробила тоннель метра три глубиной. Влетев туда, он заделал за собой отверстие первым, что попалось под руку, и уже собирался расслабиться, когда раздался новый взрыв. Добрую половину бежища смело как будто не было. Стоя в образовавшейся нише, Дим наконец увидел своего врага. Здоровенное, белесое создание, вроде летучего осьминога, плавало на высоте пятиэтажного дома и пучило на него свои глазищи. Снова заметив цель, чудовище раздянуло рот, издало свой оглушительный визг и плюнуло огненным шаром. К счастью, шар летел не со скоростью артиллерийского снаряда, пожалуй, даже медленнее, чем стрела из лука. У Димы не получилось совсем убраться из-под удара, но он успел вырубить еще один тоннельчик, на этот раз в вбок. Взрывом его буквально внесло туда, бросив на стену. Он почувствовал, что горит, но не останавливался, углубляясь в Красный Холм. Кажется, получилось. Новых взрывов не последовало, а яростные вопли вновь сменились душераздирающими стенаниями. «Черт, что делать с огнем? Воды нет!» К счастью, пламя вскоре погасло само собой. Несмотря на весь пережитый кошмар, Дим, в общем-то, не шибко пострадал. Он закусил жареной картошкой и через несколько секунд был уже в порядке. Доспехи немного попортились, но пока еще не в той степени, чтобы за них переживать. Его трясло от возбуждения. А ведь огнестойкость в строчку пришлась. Кто бы подумал. Пробормотал он, переводя дух. Собравшись мыслями и слегка успокоившись, он решил выглянуть наружу. «Не сидишь же теперь здесь?» «Излука его!» – посоветовала Кей. Голос её слегка дрожал. «Ты чего, испугалась, что ли?» Кей помолчала, потом вызывающе бронила «Тебе-то что? Вот «Да ладно!» – негромко, примирительно сказал Дима. «Мне приятно». в своё время он выяснил, что Кей в принципе неуязвима. Значит, испугалась из-за него. Вот же ж. Он попытался из своего закутка высмотреть ноющее создание. Сначала его нигде не было видно, но вскоре чудище выплыло из-за бугра. Оказывается, она копошилась где-то около самой лавы. Летела она полуспиной, если это можно так назвать. Медленно, словно надутый гелием под одеяльник, поднимаясь выше и выше. Толстые сосиски-щупальца бессмысленно болтались под огромной кубической тушей. Дим тщательно прицелился, взял упреждение по ходу и по высоте и выпустил стрелу. Он сразу скрылся в своей норке, но по тонкому понял, что не промахнулся. Существо, впрочем, еще было живо. Снова раздался плач. Осторожно, осторожно, он высунул голову. «Вот она!» Натянув тетиву до отказа, он отпустил стрелу и сразу, почти без перерыва, вторую. В последнее мгновение оно все-таки заметило Дима, но уже ничего не успело. Лихт прервался посредине. Тварь рухнула на землю, на лету растворяясь в пространстве. На месте падения, на самом берегу, остались валяться несколько веселых шариков опыта и какой-то неизвестный предмет. Дим с минуты осторожно выглядывал из засады. Нет ли поблизости еще какой-нибудь заразы? Вроде безопасно. Посторонних звуков, помимо сурового рыкания свинозомби и угрожающего булькания лавы, тоже не было слышно. Перебравшись через воронки от огнешаров, японский бога какие ямищи! Он скользнул к берегу, собрал опыт и осмотрел дроп Слеза Гаста. Очень интересно. Кажется, о чем-то таком он читал в томике по зелеварению. Должна быть ценная штука, если добывается с такими приключениями. Он, наконец, смог спокойно оглядеться. Глянув в сторону портала, он пришел в запоздалый ужас. Только сейчас стало понятно, какой опасностью он подвергался. Оказывается, портал стоял не на прочном холме из Незерита. Именно так назывался основной местный камень, судя по информации из инвентаря а на тонком метровой толщины карнизе. Своими огненными плевками твари пробила в нём две огромные дыры, под которыми зловеще бурлила адская варева. Сердце Дима сжалось при мысли, что он мог бы замешкаться на секунду, не послушавшись Кей. «Дыры, кстати, придётся заделывать, а то ведь и до портала теперь фиг доберёшься». Он не привык откладывать дела на потом, а вдруг потом и будет некогда, и на счету будет каждая секунда. «Уж лучше сделать заранее, но иногда, конечно, бывает и лень, но, по крайней мере, дорога домой должна быть исправна». Он аккуратно со всеми мерами предосторожности в два слоя заделал карниз. Потом, подумав, немного его расширил, лаву слева от портала отгородил барьером. На портал налепил факелов, чтобы было видно издалека. Оказалось, что издалека все равно ни черта не видно, но пусть будет. Потом он собрался в путь. Летучих тварей больше не появлялось. К свинозобию он почти привык. «Лава? Ну, то такое. Что делать? Придётся быть на чеку Он глянул на компас. «Зараза!» Стрелка мотылялась из стороны в сторону, как хотела. «Так, в портал я заходил с юга на север. Логично будет предположить, что вышел из него тоже на север. Я же через него как бы насквозь прошёл. Хотя, впрочем, пока не так важно». «Экспедиция». Гора позади портала поражала огромностью, карабкаться на нее Дим не видел смысла. Было похоже, что это и не гора вовсе, а стена гигантской пещеры, в которой располагался весь этот парк огненных аттракционов. Зато был смысл для начала обойти озеро Расплавленного Камня и познакомиться поближе с местными достопримечательностями. Идти по самому берегу рядом с брызгающей лавой решительно не хотелось, поэтому он стал взбираться на ближние холм, тщательно обходя горящие камни и стороня свинозомби. Эти ребята, хотя и не нападали, но впечатление производили. От них просто веяло опасностью. За холмом тоже оказалась стена до неба, которая по мере приближения вырисовывалась из мутно-красной тьмы. Эта гора, однако, была изрезана огромными ходами пещерами, по которым можно было пробираться дальше. Система строения этого мира была просто бредовой. Он напоминал слоёный пирог, где этажи розово-фиолетовой пемзы, каждый со своими горами, холмами, лавовыми реками и озерами, громоздились один над другим, словно затвердевшие облака. Иные парили фантастическими островами, другие, наоборот, соединялись между собой, врастали в грандиозные горы-гиганты, вздымавшиеся из бескрайнего океана лавы, со самого дна мира. Вместо неба всю эту мрачную прелесть замыкала тверди из-за все того же Назарита. Пробираясь по одной из пещер, круто забирающей вверх, Дим писал круг и оказался почти на том же самом месте, только несколькими десятками блоков выше. Отсюда огненное побережье было как на ладони, и кипящие реки, каналы под порталом, и озеро, и зависший над ними огромный остров, с бродячими свинозомби, и льющимися вниз лавовыми потоками. Засмотревшись на эту чудную картину, Дим немножко забыл, что нужно глядеть под ноги. Сделал шаг другой, и обмер. Прямо перед ним зиял провал, через который он едва не ухнул вниз. Однажды, сидя на дереве возле ведьминого храма, Дим поймал себя на мысли, что очень уж он трепетно относится к высоте. Заставить себе подойти к краю кроны было для него тогда целой победой. Здесь же мало высоты, ещё и лава кругом и рыкающие свинники, и, в общем, парад впечатлений. Он мысленно вытер пот со лба, осмотрелся и заметил неподалёку странные новые камни. Вроде бы Незерит, но с какими-то белыми прожилками – Нужно было проверить, вдруг это что-то полезное. «Кей, okay. а если бы я так и зевал по сторонам, ты бы меня предупредила про эту яму?» «Ну, дыру». «Не, там не так уж высоко. В алмазных доспехах ты бы не разбился насмерть, и лавы непосредственно под провалом не было». «Ты расщитливая какая, и совсем меня бы не жалко было». «Все совсем наоборот». «Если ты прозеваешь смертельную ловушку и погибнешь, мне будет ужасно жалко и обидно и стыдно, что я не смогла тебя уберечь. И вот, чтобы такого не случилось, будет даже полезным, если ты свалишься в какую-нибудь пугающую, но не смертельную дырку и навсегда зарубишь себе на носу, что смотреть под ноги в нижнем мире, да и верхнем, жизненно важно». «Ишь ты, воспитательница!» Неизвестный минерал оказался кварцем. Дим почти ликовал. Кварц нужен был ему для изготовления нескольких занятых аппаратов – датчика дневного света, наблюдателя и компаратора. Судя по названиям и хитроумным конструкциям, эти штуки должны оказаться ужасно интересными в применении. По возвращении домой его ждали новые чудные эксперименты. Добыча кварца оказалась ещё и делом прибыльным в плане опыта. Выпадало его раза в два больше, чем при добыче угля и, пожалуй, даже больше, чем при добыче красной пыли. Кроме того, оказалось, что можно спрессовать кристаллы, кварца во слепительно белые, искристые, красивые блоки, вроде мрамора. Получался очень неплохой и солидный материал для строительства. Это тебе не какой-то там босяцкий песчаник. Пещеры по большей части заканчивались тупиками. Некоторые же приводили в непонятные, загадочные места. В одном из огромных залов всё пространство ровным, тонким слоем было засыпано гравием. Обычным серым гравием, на котором во множестве росли мухоморы. В другом месте Диму пришлось шагать по бескрайнему полю, покрытому неприятной серовато-бурой землей, которая словно высасывала силы. И идти по ней было тяжело, ноги едва передвигались. Так бывает в кошмарном сне, когда нужно бежать, бежать, но ноги словно ватные, не слушаются. И каждый шаг – целая жизнь. Закинув в инвентарь десяток блоков странной субстанции, он узнал, что называется она «песок душ». Что это значило, думать как-то не хотелось. И так ему на секунду почудилось, что это вовсе не песок, а толчёные кости черепа. В двух пещерках ему повезло наткнуться на жилы светокамня. Кубы этого занятного стеклоподобного минерала при разбивании рассыпались в немесомую жёлтую светящуюся пыль, о которой Дим уже читал раньше в каком-то из трактатов по зелеварению. Пыль эта вроде как должна была усиливать эффективность зелий. Кроме того, из неё снова можно было скрафтить блоки светокамня. Так она занимала в инвентаре гораздо меньше места. Вокруг озера светящиеся гроздья тут и там свисали с потолка, на большой высоте. Но лезть к ним, строя столбы на открытых пространствах, Дим опасался. А что, если прилетят белые твари? Не спрятаться, не спрыгнуть. А в Незоритовых коридорах светокамень можно было добыть почти безопасно. Как она, кстати, называлась? Дим заглянул в инвентарь. «Слеза Гаста. Значит, Гаст». «Окей, та военная летучая штука, ГАЗ называлась?» «Угу». Бесконечные метания из одного тупика в другой продолжались уже не меньше двух суток. Что нервировало больше всего, он почти никуда не продвинулся. Некоторые особо приметные развилки он явно проходил уже не единожды. Несколько раз и снова оказывался у большого озера. Ниже или выше, но примерно всё в той же стороне. Он пробовал рубить и прямой длинный тоннель сквозь толщу горы но вернулся через полдня, так никуда и не пробившись, зато едва не сварившись во внезапно прорвавшейся лаве. Лава, кстати, текла здесь гораздо быстрее и на большее расстояние, чем наверху, в обычном мире. Понемногу стали заканчиваться факелы. Отмечать путь булыжникам оказалось не очень удобно. В красном полумраке серые плиты можно было рассмотреть только вблизи. Факелы куда заметнее. Дим к этому времени уже подзатарился и святокамнем, и кварцем и начал подумывать о возвращении домой. Чудо произошло, как обычно, внезапно. Крепость Он проходил мимо этого провала уже раз сто. Там ярко светилась россыпь святокамня, но еще ниже клокотала лава, и соваться туда не хотелось. Однако в этот раз он все же решил хапнуть еще немножко редкого минерала. Медленно и осторожно, буквально ощупывая каждую ступеньку, он стал спускаться. Метр, еще, вот уже почти на месте. Оказалось, что внизу целая новая пещера, из которой вдоль берега очередного незнакомого лавового озера можно было проникнуть в еще нехоженные места этого адского лабиринта. «Как теперь домой? Глянуть хотя бы?» Первое же, что он увидел, спустившись – здоровенное краснобуро-черное создание, с огромными огненными глазами, купавшееся в лаве. Куб двигался, то чуть погружаясь, то всплывая на поверхность, и, судя по всему, вполне был доволен жизнью. Кипящая лава его совсем не щекотала. Заметив Дима, чудище повернуло к берегу, не спеша выбралось на него и вдруг прыгнуло. Это был восхитительный, фантастический прыжок. Тварь растянулась, как огромная квадратная пружина, и прямо-таки вознеслась на несколько метров ввысь, разом преодолев половину расстояния до столбеневшего Дима. Чудище приземлилось. Земля содрогнулась. Дим понял, что если это упадет на него, вряд ли останется даже мокрое место. Он бросился вперед, упреждая новый прыжок. «Класс!» «Ох, какой шикарный мечик!» Чары отбрасывания на клинке сработали неожиданно мощно. Тварь, несмотря на всю её огромность, просто швырнула так, что она снова плюхнулась в лаву метрах в пяти от берега. «То-то же!» – сказали суровые сибирские мужики. Дим решил уже не экспериментировать, исследовать уже опробованной тактике. Пока тварь выбиралась на сушу, он к стене, на исходную, и замер с подрагивающим клинком наготове. Мозгов у скачущего лавового куба оказалось немного. Он снова прыгнул, снова напоролся на алмазный клинок, и пережить этого уже не смог. Награда героя стал загадочный шарообразный сгусток горящей слизи под названием «Лавовый крем». Путь вроде бы был открыт, но неудобен. Залив озера располагался в довольно низкой пещере, и чтобы выйти на простор нужно было или врубать проход вдоль берега, или возводить мосты на далекую противоположную сторону. Строить мосты над лавой сегодня почему-то не хотелось. Вот странное дело». Пришлось долго и нудно рубить Назарит, стараясь при этом не сверзиться в булькающий расплав и с неудовольствием наблюдая, как потихоньку изнашивается кирка. Но труды увенчались успехом. Через полдня Дим, наконец, очутился на более-менее свободном от лавы месте. И снова. Выжженные холмы, огненные потоки, поля песка, душ, вездесущие свинозомби. И вдруг, выбравшись из очередной пещеры, он увидел её. Крепость. Она была сложена из тёмно-бордового кирпича. На фоне пылающих огней лавы казалось чёрной. Могучие колонны вздымались на высоту в десятки метров, и там, врезаясь в красные скалы, нависая над огненной жижей, чернее редкими зарешечёнными окнами тянулись мрачные коридоры к галереям. «Кей, я её нашёл». «Отлично, продолжай в том же духе». «Это и всё, что ли? Ну, там опасно хоть?» «Само собой. Дим, ты... Вот ты сейчас зачем меня спрашиваешь?» У тебя все хорошо получается, значит, ты действуешь правильно. И дальше давай так же. Осторожненько, с умом и с расчетом только на себя». «Ну, Кей, я же делюсь радостью и опасениями. Надо ведь с кем-то хотя бы поговорить. Как же твоя моральная поддержка?» не -э, ползут по стене два Назаритовых кирпича». Уныло начал Акей. «Чего? придешь Какие кирпичи?» «Назаритовые». Сокрушенно ответил Акей. «Это анекдот такой». Дим сначала хмыкнул, потом совсем неприлично заржал. Отсмеявшись, он извинительно прижал руку к груди. «Прости, прости. Ну ты капец, рассказчик. Ну и что с ними? С кирпичами?» «Продолжение следует», — последовал флегматичный ответ. «Хорошего помаленьку. Теперь будь начеку, про лук не забывай. Старайся близко никого не подпускать. И факелы. Вот, здесь удобно подняться. И через окно». После этого чудная ангелица надолго затихла. Действительно, за разговором Дим приблизился к крепости почти вплотную. Мрачные огромные бордовые стены вселяли трепет. Торец одного из коридоров крепости на высоте пятиэтажного дома обрывался прямо в никуда. Снизу можно было видеть тёмный потолок и неровный обломанный край пола. Другой конец галереи врезался в стену пещеры и уходил куда-то в вглубь Назаритовой горы. Там, в горе, Дима решил вырубить лестницу наверх. Поднявшись до уровня окон, он прислушался. Вроде бы было тихо, только где-то неподалёку отрещал костёр. Окна были заделаны толстыми решётками из того же тёмного материала, что и вся крепость. «Назаритовый кирпич, говоришь? То есть вот из этого обычного Назарита можно сварганить такие кирпичи? До дома вот только доберусь, проверим». Выломав одну из решёток, он осторожно заглянул внутрь. Справа пустой коридор, ожидаемо обрывался в пещеру у озера. Проём казался до невозможности ярким. В противоположной стороне, метров пяти, коридор поворачивал направо. В углу стоял маленький сундук, обычный, деревянный. Шаг, другой. Все чувства небывало обострились. Казалось, что от напряжения воздух вокруг едва ли не гудит. Вот и поворот. дим одним глазом выглянул из-за стены. Галерея уходила вдаль, теряясь в багровом мраке. Он оглянулся и понял, что может потерять выход, если придется убегать в попыхах. Десятки окон, похожих полутьме одно на другое. Пригодились, наконец, булыжные плиты. Дим перегорядил ими коридоры, возле окна лаза. Поставил в проем факел. Факелов оставалось чуть больше десятка. Вот совсем не вовремя они заканчивались. Вернувшись к сундуку, он еще раз вгляделся в опасную тьму. Потом открыл скрипучую крышку, несколько слитков золота и седло. «Что ж такое? Почему седла так популярны в разных нычках? Шахты, храмы в лесу, крепость это! За каким чертом тут могут быть седла?» «В аду, что ли, лошади водятся?» Седло немного раздражало Дима своей очевидной ненужностью и тем, что занимало целую ячейку в инвентаре, не складываясь, как он уже имел возможность убедиться в истаке с другими седлами. Дома уже валялись, кажется, три штуки, это будет четвертое. Откуда-то из мрака коридора донесся странный звук, словно кто-то свалил на пол кужаные доспехи, и сразу знакомый скелетный стук костей. Дим мгновенно повернулся и изготовился к стрельбе, натянув лук. Одновременно осторожно бочком отодвигался за угол. От напряженного вглядывания в темноту глаза чуть не слезились. Наконец-то Дим его разглядел. Высокий скелет, вооруженный огромным каменным мечом. Кости его были почему-то черного цвета, из-за чего он казался еще более стройным. Прямо лита дохлого мира. Дим не стал дожидаться, пока скелет подойдет ближе. Натянул тетиву, как следует прицелился и отправил стрелу в цель. Лук был не самый мощный, но все же с зачаркой на силу второго уровня. Дим когда-то нашел его поутру, на берегу озера. Привет от наших гостей. С первого выстрела этого дворянина было не одолеть. Пришлось пожертвовать еще одной стрелой. К удивлению Дима, кроме костей, из скелета выпал еще и кусок угля. Как нельзя кстати, четыре лишних факела сейчас были в строчку. Коридор упирался в другой, идущий поперек. Уже по в шахтах технологии, Дим перегородил наглухо правый проход и двинул налево. Галереи и переходы крепости оказались довольно безлюдными. Тот первый чёрный скелет, а потом обычный костлявый с луком, дуэль с которым окончилась первым же выстрелом. Дим немного осмелел, хотя и понимал, что опасность вполне реальна. К сожалению, на освещение коридоров факелов уже не оставалось. Он оставил их только для ориентировки, и расстояния между ними были слишком велики. Тьма могла воспользоваться этим в любой момент. «О, что это?» Пароход резко расширялся, и посреди небольшого зальчика вверх поднималась довольно крутая лестница. Но самое интересное было по сторонам от неё – грядки или клумбы, засаженные чем-то неприятно красным. «Бинго!» – шепнул «Окей». «Полдела сделано. Собери несколько штук. Это он и есть адский нарост». Дим знал, что адский является важнейшим базовым ингредиентом для зелеварения – «Вот он он какой. Действительно бинго. Факелов нет. Домой, может, пора. По-хорошему, надо бы ещё стержни эфрита добыть. Хотя бы несколько. Конечно, можно и вернуться позже. Дорога теперь известна. Кстати, у тебя же два стака. Можно им освещать». «Ну, жалко. Ладно, гляну сейчас, что наверху, и посмотрим». Дим начал осторожно подниматься по тёмным ступеням. Преодолев один пролёт, он на секунду, прислушиваясь, остановился но решил взобраться на самый верх. Там вроде что-то светилось. Ух ты! Лестница вывела его на крышу крепостной башни. Довольно широкую квадратную площадку, огороженную всё тем же Назаритовым забором. Отсюда открывался вид на гигантскую пещеру, в которой располагалась ближняя часть крепости. Ниже во все стороны убегали новые, новые переходы. Некоторые были крытыми, как те, по которым он сюда добрался. Другие имели вид огромных мостов-виадуков. Дим прикинул общие размеры крепости. Судя по всему, она была огромна. Целый город. Чтобы разведать всё это, потребуется много-много дней. Куча еды и тонны факелов. Нужно было топать домой. «Смотри, справа, внизу!» Голос прозвучал с непривычным азартом. В двух десятков метров от них, откуда-то из скалы на мост вырулило нечто ещё невиданное. Жёлто-огненная голова с хвостом из дыма, окружённая кольцами непрерывно вращающихся светящейся стержней. Странное создание плыло над поверхностью моста, покачиваясь на невидимых воздушных волнах. Оно было похоже даже не на существо, а на дикий летучий механизм. Вращение шестеренок и стержней завораживало. «Гаси его прямо отсюда!» «Ты какая кровожадная!» – улыбнулся Дим. «Ефрит – одна из самых опасных и злобных тварей. С ними не стоит обмениваться любезностями. Шмаляй!» Иногда Кей пользовался совершенно отвязными словечками, и откуда она их выкапывает. Дим покачал головой. Расстояние было приличным. Нужно было хорошо рассчитать поправку по высоте и упреждение. Вдобавок, приходилось прятаться за краем площадки. Дим боялся, что тварь его заметит, и прилетит сражаться в рукопашную. Первая стрела всё-таки ушла выше. С четвёртой, однако, и прита удалось уложить. Теперь нужно было сообразить, как забрать дроп. Мосты образовывали перекрёсток, и один из переходов вёл куда-то под башню, только значительно ниже. Искать в лабиринтах крепости выход туда сейчас казалось плохой идеей. Не факт, что это получится сделать быстро – дроп может пропасть. Дим решил спускаться прямо по ступеням, снаружи. Вырубив несколько ступеней, он соскочил на какой-то карниз, который, судя по всему, был крышей галереи. Оказавшись прямо над мостом, он поставил на край карниза последний факел и спрыгнул вниз. Высота была метров 5-6 Он здорово деребнулся и тут же поймал стрелу, вылетевшую из тёмной арки. Убегать по прямому и узкому мосту было бессмысленно, как и стрелять наугад во тьму. Под руку попался стакнезерита. То, что надо. Дим успел в последний момент заметить ещё одну стрелу и увернуться. Потом в несколько секунд возьмёл двухметровую стену преграду. «Вот так! Хоть застреляйся теперь, зараза!» Где-то неподалёку раздался стон Гаста. Дим вздрогнул, задрал голову вверх, готовый броситься по мосту, сломя голову. Однако тварей не было видно, и он смог сдержать себя. Он быстро закусил жареной картошкой, дождался, когда здоровье полностью восстановится. Это не заняло много времени. Гаст, наверное, улетел в противоположную сторону. Его больше не было слышно. Вдали за пересечением мостов виднелся одинокий свинозомби. Других опасностей поблизости не наблюдалось. Дим прокрался до перекрёстка. Ежесекунду оглядываясь по сторонам, повернул налево. Крепость поражала воображение. Дикая громада, нелогичное бессмысленное нагромождение квадратных башен и бесконечных ходов переходов мостов на огромных темных колоннах, висящие над огненными полями и лавовыми озерами. Жуть! На месте гибели чудища валялся стержень, очевидно один из тех, что образовывали крутящиеся шестеренки, и довольно большое количество шариков опыта. Неплохой результат. Стержень был горячий и светился, буквально излучая энергию. Занятная штучка. Эфриты сами по себе появляются крайне редко. Скорее всего, этот мост ведёт к спаунеру. Если его найти и правильно там всё обустроить, ты будешь обеспечен стержнями навсегда и, соответственно, зельями. Но без хорошей защиты туда соваться – это серьёзный риск. Они как бьют. Стреляют. тоже же огнешарами, как гасты. Только не взрывными, а зажигательными. У этих шары быстрее по три штуки, в очередью. Довольно сильные. Без брони одной очереди будет достаточно. «Угу, я так понимаю, если мы найдём спаунер, главное его отгородить, чтобы эти твари не расползались». «Точняк. Слушай, а как она соотносится с освещенностью? Темнота играет роль?» «Молодец какой, зришь в корень. Если достаточно хорошо осветить спаунер и пространство вокруг, блоков на пять, то он перестанет призывать твари. По крайней мере, вероятность их появления будет стремиться к нулю». «Ясненько». «Мост увёл к скале». Там приворочался в тоннель, который резко поворачивал направо. Дим приблизился к арке тоннеля. Из-за поворота доносилось уханье, похожее на тяжелое дыхание. Немножко похожее на звуки портала, но с металлическим оттенком. «Это они!» Сказать по правде, ему было жутко до дрожи. твари там явно пряталась не одна. Если они действительно так опасны, как говорит Кей. Но поддаваться страхом гиблый путь. Он выглянул за угол и тут же отпрянул. Галерея за поворотом сменялась лестницей вверх, ведущей в небольшое метров в 7 на 7 помещение. Позже он сообразил, что это была площадка на крыше еще одной крепостной башенки, волей судеб, засунутая внутрь горы. И там посреди площадки стоял загадочный, вспыхивающий неземными огоньками агрегат, вокруг которого вились сразу три ефрита. Дим не стал долго раздумывать, и прямо из-за угла, не попадая попадаясь тварим на глаза, быстренько заложил проход наверх Незеритом. Затем он перекрыл и путь назад, на мост, чтобы со спины никто не подобрался, и осветил отгороженный кусок коридора светокамнем. Дальше последовала долгая и кропотливая инженерная операция. Вокруг эфиритовой пещерки в Незеритовом массиве пробивались обходные коридорчики, а потом через отверстия в стенах и потолке внутренность пещеры закладывалась все тем же Незеритом. Один раз через отверстие в потолке чуть не прорвался эфрит, которых внутри летало уже не меньше десятка. Дим, к счастью, не потерял самообладание, быстро сориентировался и уложил тварь несколькими ударами меча. Во время скоротечного боя он поймал таки пару огненных шаров, но в алмазной броне это было терпимо. Где-то за полсуток удалось превратить пещеру с эфритами в довольно компактное помещение, в котором посередине возвышался спаунер, а по периметру шла канава в два блока глубиной – И в нижнюю часть этого рва из кольцевого коридора были проделаны невысокие окна. Ифриты во множестве левитировали вокруг спаунера. И тех, что опускались в ров достаточно низко, можно было достать через проемы мечом. Из-за того, что больницы располагались ниже уровня глаз летучих тварей, можно было колотить их почти безопасно, оставаясь незамеченным. Главное, не приближаться к проему слишком близко. Закончил свой героический труд, Дима с удовлетворением осмотрел свое произведение инженерно-фортивокационного искусства. Ну как? Блистательно! 5 баллов! Получилась так называемая ферма эфритов по добыче стержни и опыта. Иногда такие сооружения механизируют, поршнями придушивают эфритов так, что добить их можно с одного легкого удара. Меч при этом изнашивается значительно меньше, и процесс идет быстрее. Но лично мое мнение, что это уже переборы. Некоторая этическая несправедливость. Все же добыча должна быть добычей. Мечи действительно изнашивался очень заметно. Каждый удар по огненной твари отдавался в руке, словно приходилось рубить рельс. В процессе строительства Диму пришлось уложить еще несколько эфритов. И совсем новенький клинок заметно пострадал. К сожалению, на нем не кстати оказались чары отбрасывания, которые при сражении с криперами, лисы-зомби были бы просто незаменимы. Здесь же удар иногда откидывал раненого монстра в толпу других, среди которых он благополучно терялся. Как бы то ни было, все задачи первой экспедиции в Нижний мир были достигнуты. Так, добытый кварц, светок камень, красный нарост, несколько огненных стержней – Разведано местоположение крепости даже построена ферма эфритов. И бонусом слеза Гаста и какая-то лавовая мазута. Круть. Ещё бы выбраться теперь. Домой. Дорога домой была непростой, но без катастроф. Сначала довольно долго пришлось искать правильный путь до крепости. Эти бредовые лабиринты могли хоть кого свести с ума. Диму пришлось потратить чуть не полстака святокамня, прежде чем он наткнулся на коридор, в конце которого неярко мерцал его факел. Потом он достаточно быстро выбрался к лабиринту пещер, вокруг первого озера. Но дал круголя, его занесло куда-то под самую крышу. Там произошла одна занятная встреча. Вывалившись из очередного коридора на открытое пространство, Дим внезапно оказался лицом к лицу с тремя долговязыми черными типами, которые о чем-то курлыкали у обрыва. Его оглушила вспышка воспоминания «Большой брат». Что означают эти слова, было непонятно. Но, как обычно, воспоминание разбудило лихорадочное ожидание чего-то важного и нужного. «Смотри в землю!» Лихорадочно зашептал «Окей». «В землю?» «Да, главное не смотри в глаза». «Ни в коем случае! Спрятаться тебе некуда, и они тебя уделают под орех!» Дим послушно уперся взглядом в Красную Тверди. «Это эндермайны, странники края. Они не нападают, если им не смотреть в глаза. Очень сильные. Один на один победить можно, но против троих шансов мало. Они умеют телепортироваться, и из лука в них стрелять бесполезно. Уворачиваются в последний момент. Боятся воды и дождя. Сейчас можешь идти, это почти безопасно». «Только не смотри в глаза. Смотри под ноги». Дима осторожно двинулся к обрыву. Глянуть, куда же его занесло на этот раз. Эндермайны, продолжая переговариваться, топтались на месте. Один из них вдруг наклонился и выдернул из земли блок Незерита. «Ого!» «Да, они умеют переносить некоторые блоки. Хорошо, что не любые. А то давно бы твой дом разобрали». «Они что, тоже оттуда? Сверху?» «Нет, они вообще из другого мира» но и к нам довольно часто заглядывают. Странно, что тебе они до сих пор не попадались. Кей, а они разумные? Кей долго молчала, потом медленно раздумчиво ответила. Разумность – очень туманное понятие. Некоторые из их действий вполне логичны и целенаправленны, но осознание себя частью мира и одновременно индивидуальностью у них отсутствует. Не думаю даже, что они узнали бы себя в зеркале. Абстрактно мыслить они не могут, так же, как свинозомби или скелеты» но действует согласно достаточно простой программе, инстинктам, если хочешь. Но если ты о том, этично ли их убивать, то подумай вот о чём. Разумен ли олень, на которого охотится охотник? Вряд ли. Оправдано ли его убийство? В отдельных случаях возможно, если охотник добывает себе при этом еду или одежду. Но разве правильно массово убивать оленей механическим способом? И не для выживания, а для продажи, для наживы. Знаешь, иногда люди даже убивают людей – Это ужасно, но, наверное, порой этого не избежать. Хотя бы просто для того, чтобы защитить близких, остаться в живых самому. Но ведь были времена, когда вроде бы разумные люди строили фабрики по утилизации человеческих тел. Волосы в матрасы, золотые коронки на переплавку, кости на удобрение. Как тебе, фермолюдей? Разумно ли люди? Дим понял, о чём она. Но разве правильно ставить в один ряд бессловесных, безобидных оленей, ну или коров, и злобных эфритов, и скелетов? Даже и коровы. Ну хорошо, питается он картошкой, хлебом. А если бы ему пришлось самостоятельно и настроить чаровальню? Сколько коров ему пришлось бы уничтожить, чтобы переплести в кожу необходимую гору книг? Печально всё это. Из задумчивости его вывела громкая нездешняя речь. Совсем рядом в метре прошёл один из странников края, держа в руках назаритовый блок. Он остановился и принялся разглядывать расстилающийся внизу пейзаж. Дим, вынурнав из пучин философских размышлений, последовал его примеру. На одном из дальних склонов он заметил неяркий мерцающий огонёк факела на столбике из блыжных плит. «Дорога домой». Глава 7 Западный поход. Сухой дол. Джунгли к западу от Майна оставались совсем неразведанными, но там не было рек, а Дим первое время опасался ходить без ориентиров, просто по солнцу. В дикой мешанине заросли очень легко было незаметно сбиться к северу или югу, и потом возвращаясь промазать мимо озера. После обнаружения библиотеки в ведьмином храме и изготовления компаса всё здорово упростилось. Теперь можно было спокойно идти куда угодно, не опасаясь потерять свои жилище. Стрелка компаса всегда указывала на точку дома. У Димы мелькала мысль, что, вообще говоря, это устройство не совсем правильно было назвать компасом. Но в инвентаре и справочнике по крафту он значился именно так. Да и пусть его. Запойные эксперименты с новыми механизмами, борьба за урожай, и потом приключения в Нижнем мире – Потом снова опыты с кварцем, не меньше десятка дней, потраченных на изучение зелеварения. Исследование окрестностей на некоторое время отошло на второй план. Но вот настало утро, когда Дим снова собрался на разведку. В первые дни он ещё пытался вести какой-то учёт времени, но странный кавардак со сном, многодневные вылазки в шахты, Нижний мир, эксперименты в подземной лаборатории по многу суток напролёт окончательно загубили здравую идею вести календарь. Изначально Димма представлялось, что по ночам нужно спать, а бодрство во днём. Это было логично и казалось естественным, но почему-то категорически не совпадало с желаниями организма. Он неделями не проявлял никакого желания уснуть. Да и, честно говоря, дни и правду казались чересчур короткими. Только бывало, Дим разойдётся, выстроит очередную схему с воронками и компараторами, как уже вечер. Какое тут нафиг спать? Постепенно некоторый режим всё-таки сложился – После девяти суток на ногах внимание начинало рассеиваться. Реакция снижалась, а на двенадцатый день натурально начинала срубать. Так что Дим опасался отключиться где-нибудь посреди джунглей. В итоге он решил, что будет спать каждые девятые и десятые сутки. Нормальным это не выглядело, но а что делать? Постепенно он привык, но, к сожалению, к этому времени совсем потерял счет дням. Сказать точно, когда он отправился исследовать западную глушь, могла бы кей И было это на 85 пятый день после его странного появления в домике озера. Но Дим её спросить не догадался. Ему это было, в общем, и неважно. Из озера на запад вытекала небольшая речушка, которая затем круто поворачивала на юг. Дим в своё время плавал по ней, если это можно так назвать. Ручей был почти судоходным. Сначала по нему ещё как-то можно было протиснуться на лодке. Но дальше русло всё чаще прерывалось зарослями деревьев, с ними пересохшими кусками, а то и вовсе пропадало, превращаясь в ряд небольших озёр. Однако, как ни крути, это был единственный, более-менее обозначенный путь к довольно далёкой южной реке. Поэтому Дим сначала пытался речушку облагородить. Слегка расширил, расчистил пару завалов, но вскоре махнул рукой. Потом как-нибудь. Назвал он её «Типа». В смысле «Типа речка». Недалеко от того места, где типа поворачивало на юг, по правому берегу явственно просматривалось русло пересохшего притока. К нему Дима и направился. Компас компасом, но всё же лучше, когда есть какая-то осмысленная дорога. К тому же по речной долине заметно легче передвигаться. Там почти не встречается вездесущая мелкая поросль деревьев, продираться сквозь которую просто невыносимо. И нет высокой травы, скрывающей смертельно опасных криперов и провалы в земле. Когда Дим высадился на берег, неожиданно встрял окей. «Смотрю, ты на запад собрался. Тебе нужно вернуться, пока не поздно. Ты одну штучку забыл прихватить». «Какую ещё?» «Бирку надо взять. Очень может пригодиться». Дим не стал дотошно разбираться. Заранее представив, как эта упрямая ангелица снова начнёт запираться и пить кровь. Проще было сделать, как она говорит. Наверное, как обычно. Она что-то такое знала, только говорить не хотела заранее. После приручения Рыжего у него ещё оставалось пара бирок, добытых в диких шахтах. Заодно из них пришлось вернуться. Логе, прихотиво извиваясь между высоких берегов, довольно скоро привёл к оврагу, упираясь в склонный распадкам. Овраг превращался в пещеры, ведущие вправо и влево куда-то во тьму. Дима осветил входы в подземелье факелами, но вглубь не полез. Переправившись на другую сторону, он наконец увидел сквозь зелень травы синие проблески. Русло становилось глубже, и в нём появилась вода а дальше можно было плыть. Река оказалась вполне приличной, чистой и глубокой, но, к сожалению, забирала куда-то на северо-восток. Туда Дима идти не планировал. У излучины между двух довольно высоких сопок просматривалось свободное от заросли пространство, похожее на горный перевал. Оттуда можно было глянуть, что же дальше на западе. За перевалом оказалась ещё одна река, и она вела куда нужно. Левее ребят вздымался всё выше, превращаясь в довольно высокие лесистые горы. Пожалуй, это были самые высокие вершины в округе. С них, должно быть, открывался неплохой вид на окрестные дали. Однако, пока Дим осматривался, налетел пары ветра. Всё вокруг почти мгновенно посерело. Хлынул ливень. Ещё через несколько секунд небо разорвало степительное вспышка. Началась жуткая гроза. Желание подниматься в горы сразу улетучилось. Дим соорудил небольшой обелиск с табличкой «Грозовой перевал». Наверх водрузил факел. Затем спустился к новой реке и продолжил своё плавание. К сожалению, эта река вскоре завернула на север. Пришлось высаживаться на берег. Впрочем, на этот раз и всё оказалось куда круче. Джунгли закончились. На перепутье. Дим стоял под хлещащими струями дождя и со смешанными чувствами смотрел на заросший яркой изумрудный травой косогоры, на песчаные дюны и реку, убегающие куда-то в пустыню. Он победил. Он нашёл край джунглей. Но и только. Что сулят эти новые земли? Он не спеша стал сбираться по крутому склону. Сверху, несомненно, можно было смотреться гораздо лучше. Холма поднимался метров на сорок, но до вершины Дим не добрался. Примерно на половине высоты на пологом уступе его караулили. Первым побуждением Дима было бежать назад, что из духу. Он отлично помнил, насколько стойко оказалась ведьма из храма, а тут ещё и скелет на пару. Но ситуация разрешилась совершенно неожиданным образом. Едва завидев долгожданного гостя, ведьма направилась ему навстречу. Скелет заметил Дима мгновением позже и тут же навскидку выстрелил и угодил насадой кикимере аккурат между лопаток. Старая карга мгновенно развернулась, выпила зелье, откуда не возьмись, оказавшееся в ее руке, и швырнула в скелета какую-то склянку. Тот тут же зачихал, словно попал на солнце. Через секунду под неумолкающим ливнем между тварями завязался совершенно сюрреалистический бой. Дим быстро огляделся. Отступил к растущему неподалеку невысокому деревцу. Спрятался за него, с некоторым трудом забрался наверх. Украдкой глянул из листвы, как дела на поле брани. Драка оказалась коротечной и уже подходила к концу. На каждую стрелу скелета ведьма отвечала броском очередной бутылки, содержавшей что-то зеленоватое, мерзкое, даже на вид. При этом время от времени она восстанавливалась и зельем лечения. Запас зелий у неё, казалось, был неисчерпаем, так что скелет, судя по всему, был обречён. Дима решил поддержать нежданного костлявого союзника. Достал лук и хорошо прицелился. Стрела, сразу вторая, третья. Баба-яга уже не успевала глотать своё варево. Под градом стрел с двух сторон – Тем более, что зачаренный лук Дима наносил ей просто глушительный урон. вскоре всё было кончено. Неловко было теперь стрелять в скелета. Вроде как свой. Дима отодвинулся к противоположному краю кроны, чтобы не попадать в поле его зрения. И, наконец, осмотрелся. За небольшой песчаной косой переходливо петляла ещё одна речка, огибая сильно выдающийся с противоположного берега мыс-немыс, мыс, ну, скажем, холм. На этом бугре росло несколько невиданных доселе деревьев. Не очень высоких, раскидистых, увенчанных шляпками буровато-зелёных крон, похожих на здоровенные грибы на серых ножках. У самой воды в склоне чернел высокий пролом. Очевидно, вход в какую-то пещеру. Под деревом раздался знакомый уже звук. Странное неземное курлыканье. Дим глянул вниз. «О, Эндермайн!» Странник постоял немного и вдруг с коротким жужжанием переместился вверх по склону. Попав под дождь, он коротко вскрикнул и мгновенно телепортировался обратно к реке. Дим только сейчас обратил внимание, что мир выглядит странно. Слева от него на зелёном холме вовсю хлистал ливень, а справа над песками подобием прерии за рекой, несмотря на затянутое тучами небо, не падало ни капли. Дерево, на котором он сидел, находилось как раз на границе. Сделав пару шагов, можно было из пустынного безводия и очутиться под другими холодными струями. «Чудные дела твои, но что же делать?» Пожалуй, самый правильный вариант идти под той петлясто речки на юг, вдоль границы джунглей. А дальше будет видно. Да и дело, пожалуй, к вечеру, может уже и о ночлеге позаботиться. Времени, однако, было жалко, и Дим рассудил, что пока есть возможность, нужно двигаться вперед. Из-за отсутствия солнца равнины были усеяны нечистью, поэтому логичнее все же было плыть по реке. Лодка существенно шустрее любых вражин, да и расстояние удастся преодолеть побольше, чем пешком. Сначала он переправился на бугор с пещерой и осмотрел ее. Собственно, лишь заглянул. Почти отвесные стены каньона уходили далеко вниз. Там, в беспросветном мраке, разглядеть что-либо было невозможно. Дыра дышала опасностью, снаружи тоже было не особо весело. Хмарь за рекой, осточерчевший ливень, кругом скелеты и пауки. Нет, пожалуй, нужно убираться отсюда поскорее. Дима еще срубил небольшое деревце, чисто посмотреть. Оказалось, что это акация. Брёвна на срезе были ярко-оранжевыми, красное дерево, да и только. Быстро запрыгнув в своё смешное судёнышко, он рванул дальше на юг. Но далеко продвинуться не удалось. Скользнув мимо двух холмов, река круто свернула в джунгли, истончаясь, скрываясь в зелёных зарослях. Очевидно, недалеко находился её исток. Можно было уж довести дело до конца, но совсем стемнело. Тянуть с ночлегом становилось слишком опасно. Дим не стал особо выпендриваться по поводу убежища. Зарылся в землю и предался размышлениям. «Кея, как так с дождем получается? Над пустыней ведь те же самые тучи. Почему там сухо?» Кей вздохнула. Потом и голосом сказала. «Вот так мир устроен. В пустыне климат сухой, там дождя не бывает. Никогда. Что-то здесь не так. Тучи, облака – это же пар, правильно? пара, правильно? пар при охлаждении конденсируется. Получается дождь, так?» Ну как может получиться такая вот резкая граница, причём точно по краю песка? Так и получается. Вот была температура одна, пар не конденсировался. А чуть понизилась, и вот, уже дождь. Тебе же не кажется это странным? Почему же не может быть так, что в пустыне нет дождя, а в джунглях есть? Не-не-не, ты меня не путай. Я про физические законы. С паром всё объяснимо и обоснованно. Можно даже рассчитать точно, при скольких градусах, сколько воды сконденсируется, всё такое. А здесь другие законы. На самом деле, просто к тем законам ты привык, и тебе кажется, что они единственно возможные. Но это не так. Миров много, и везде всё по-разному. Дим с неудовольствием согласился. «Ну пусть, другие законы так другие, но всё равно какая-то фигня тут. апрерии эти далеко тянутся? И пустыня?» «Далеко. Это называется биомы. Биом джунгли, биом пустыня саванна. это местность правильно называется саванна, а не прерии. В каждом биоме свои особенности. Растительность, влажность, температура. Например, таких храмах, как в джунглях, в других местах не встречишь. Размеры биомов более-менее одного порядка. Разве что океан еще больше. То есть эта пустыня такая же огромная, как мои джунгли? Вполне может быть. Хм... Дим представил огромные бескрайние просторы пустыни. Бесконечные, покрытые редкими акациями равнины и Океаны. А мир, он вообще насколько большой? Можешь считать, что бесконечный. Где-то говорят, у него есть граница, но она настолько далеко, что человеческой жизни не хватит, чтобы туда добраться. И даже там, за границей, продолжаются странные призрачные земли, где всё только кажется, и нельзя дышать, и происходят загадочные трудновообразимые вещи. Но вполне возможно, что про границу мира это лишь легенды. Скорее всего, он просто бесконечный. Но если мир бесконечен, мыслимо ли мне найти в нём других людей? Я полагаю, что-нибудь можно будет придумать. Не переживай, раньше времени. Слушай, а шахты, дикие храмы, и кто строил? Какие-то же люди, значит, здесь были когда-то? Ничего не значит. Когда мир генерируется, в нём многое проявляется сразу. В том числе и всякие шахты-храмы. Дим долго молчал, потом всё-таки брякнул. Бред какой-то. Но подразумевается ведь, что это рукотворные объекты. Как они могут сразу такими получаться, словно их люди сделали? «Да ничего подобного. Ты видел свои шахты? Те, что у тебя под озером? Где хоть намек, что их люди строили? Они же ведь бессмысленные. Вот если бы человек такие шахты строил, это был бы точно бред». «А давно мир сгенерировался?» «Да он и не сгенерировался ещё. Начался процесс давно, миллионов пять 6 местных дней назад. Но генерация продолжается вместе с расселением людей, всё дальше и дальше от центра мира». «А, что-то такое я читал». То есть я вот иду куда-нибудь, и впереди меня мир возникает прямо на ходу. Ага. Ну, финиш. А он случайным образом возникает. Ну. Нет, есть определенный алгоритм. Ты можешь идти, или какой-то другой человек пройдет через сто лет. Мир вокруг возникнет точно такой же. Все это было очень очень странно. В голове Дима теснились сотни вопросов. А как происходит генерация? Что ее движет? Из чего возникает мир? Кто устанавливал алгоритмы? Но он решил, что на первый раз и достаточно. Эту бы инфу переварить. Утро выдалось просто офигительное. Соловьиное, только без соловьёв, с попугаями. Выбравшись из ямы, Дим с удовольствием осматривался вокруг. Саванна за рекой уже не казалась мрачной и некрасивой. Не такая сочная, как в джунглях, зелень компенсировалась разноцветными цветочками, пасущимися хрюшками и невероятным бескрайним синим простором. В джунглях густая листва тропических великанов всегда заслоняла большую часть неба. И Дим почти позабыл, что такое настоящий небосвод. Да и знал ли? Слева опушка джунглей радовала изумрудно зеленью. А совсем рядом, на взгорке над рекой, толстыми зелеными кабанчиками рассыпались дикие арбузы, по которым скакали разноцветные пернаты. На юге за речкой возвышался одинокий веселый холм. Наполовину джунглевого цвета, наполовину савандово. С него можно было глянуть, что ждет впереди. Дим аккуратно заложил за собой канаву, сделав как было, и направился к приветному. Название само пришло на ум холм. Забравшись наверх, он волненье замер. Впереди ясно виднелись оранжевые крыши домов. Люди. Он сломя голову кинулся вниз по склону, не глядя по сторонам, скача через два уступа, перепрыгивая ямы. Оранжевая деревня. Это были не люди, не совсем люди. Два существа в странной одежде, то ли в плащах, то ли халатах, стояли в огороженном палисаде ближайшего дома. Сквозь выходящее на задний двор окно было видно, что внутри хижины находятся и другие. Дим, прячась за стволом акации, слушал, как они переговаривались. Речь была незнакомой, отрывистой, похожей на набор междометий. Совершенно непонятной. Двое, поболтав, ушли в дом, хлопнув деревянной дверью. «Кей, кто это? Это ведь не люди?» «Это люди, местные жители, часть этого мира». «В смысле? То есть они сгенерированные?» «Да». А они разумные или такие же, как странники?» «Они точно разумные, только их нужно пробудить». «Как это?» «Нужно дать имя хотя бы одному». «Бирка! Откуда ты знала?» «Я просто знала, что Западу из деревни, и был шанс, что ты её найдёшь». «Погоди, но ведь нужна наковальня, чтобы переименовать Бирку». «Если в деревне есть кузница, тебе повезло, а если нет, придётся потрудиться, чтобы добыть кучу железа, или домой сбегать». «Сдеваешься? Тут два дня пути. Но они не опасны?» «Нет, они совсем безобидны, и даже наоборот, нуждаются в защите. Зомби на них охотятся». Несмотря на заверение Кей, заходить в деревню было страшновато. Дима, сделав здоровенный крюк, обошёл посёлочек вокруг, с жадным, нетерпеливым любопытством высматривая что там и как. В деревне было с десяток домов, два относительно больших, а остальные совсем маленькие, натуральные лачуги. Посреди – колодец с деревянным срубом, несколько огородиков в разных концах, между домиков – утоптанные дорожки. Приглядевшись, можно было понять, что деревня и в самом деле – результат случайной генерации. Те дома, что стояли в низинах между холмов, частью врезались прямо в зелёные бугры. У одного даже были полностью завалены окна и двери. Дорожки тоже местами шли совсем несуразно. Местных это, впрочем, нисколько не смущало. Они шустро сновали из дома в дом, болтали, двое работали на огороде. Дима это поразило. Он округлившимися глазами смотрел, как они важно вышагивали по грядкам, высматривая поспевшие свёклы и колосья пшеницы. Выдёргивали их и сажали новые семена во влажную, вскопанную землю. Страшными они не выглядели. В рост человека, с немного вытянутыми головами и мощными крючковатыми носами, как у видимо. В руках никакого оружия не было видно, даже посохов или дубинок. Дим поймал себя на мысли, что не то чтобы опасается их, а, блин, он стеснялся. Это было что-то новенькое. Он выбрался из-за бугра и пошёл прямо к колодцу. Нельзя сказать, что прямо уж вся деревня бросилась его встречать. Но те, кто был поблизости, тут же его окружили и стали оживлённо гукать и хмыкать, разглядывая его словно редкостную диковинку. Лица их казались одинаковыми, отличались только одеянием. Белые, фиолетовые, коричневые, кафтаны до земли. Дим попытался с ними поговорить, но видимого эффекта это не принесло. Они его явно не понимали. Оказалось, однако, что несмотря на это, с ними можно торговать. Они скупали разные немудренные ресурсы – пшеницу, уголь, бумагу – и готовы были платить настоящими изумрудами. К сожалению, с собой у Дима ничего подходящего не было. Не собирать же пшеницу прямо у них на огороде. В двух или трех домиках отсутствовали двери – Дим заглянул туда и поразился убожеству жилищ. Пустые срубы, земляные полы, ни следов какой-либо мебели. При этом некоторые хижины были совсем крохотными, буквально 2 на 2 метра внутри. Одно из больших строений оказалось библиотекой, полки с книгами, верстак, несколько диванчиков и даже паростоликов. Здесь были вполне цивильные деревянные полы, окна застеклены. В общем, можно жить. Дим был несколько обескоражен, Не считая упадок, сквозили в облике посёлка. При этом самих жителей это как-то мало интересовало. Выглядели они вполне жизнерадостными. «Кей, а чего они даже двери не вставят?» «Они не умеют. Они могут только торговать и овощи выращивать. Еще они не могут сражаться, и когда ночью приходят зомби, им остается только прятаться в домах. Но двери деревянные». «Ясно». Дим понял, что нежданно негадно обрел дополнительную головную боль. «Но не оставлять же и этих несуразных товарищей в беде». Ясно, что еще несколько ночей и зомби разберутся с оставшимися дверями и… Может забор для начала или стену? Кей, а пауки их тоже донимают? Не, только зомби. Они даже с криперами со скелетами в нейтралитете. Да и зомби-то их не убивают насовсем, а превращают в зомби-жителей. Значит, ограды будет достаточно. Для начала. У Дима с собой было полстака тропических бревен, но для такого длинного забора этого было явно недостаточно. Нужно было отправляться на заготовки акации. Заскочив в библиотеку, он сделал там на верстаке пару каменных топоров и принялся за работу. Мероприятие затянулось почти на двое суток. Дим рубил деревья, высаживал новые саженцы, крафтил заборы и устанавливал его по периметру посёлка. Местами приходилось выравнивать поверхность, срезать бугры, подсыпать ямы. Вовремя вспомнив про освещение, Дима заботился и факелами. Для их производства пришлось поставить печку для выпекания древесного угля. Первая ночь застала его в разгаре строительства. Он успел к тому времени осветить саму деревеньку и ближайшие окрестности. Поэтому пауки, скелеты и криперы его почти не беспокоили. Но вот зомби тянулись и тянулись со всех концов саванны, заставляя то и дело отвлекаться от работы, бегать по деревне и защищать то одну, то другую двери. Мертвяки при приближении к деревне впадали в какое-то иступление и маниакально рвались к жителям, как натуральные зомби. Иной раз даже не обращая внимания на Дима – А, ну да, они были вполне себе зомби. Наступил третий день. Солнце уже стояло высоко, когда самая важная часть работы была закончена. Теперь деревню окружал аккуратный, хорошо освещенный заборчик. В хижинах были отремонтированы почти все двери. По улочкам расставлены импровизированные фонари. Даже на плоских крышах некоторых домиков Дим установил освещение, чтобы нечисть случайно там не заспаунилась. Центр посёлка находился на небольшой возвышенности и был, как ни странно, не застроен. Диму показалось, что там идеально впишется крошечная главная деревенская площадь. Между пятаком и забором он наскоро воздвиг булыжную двухэтажную коробку. Перетащил туда свои печки, верстак, поставил пару сундуков. Пора было позаботиться о железе. Сильно не мудрствуя, он отгородил прямо своей хибарь и комнатушку, на всякий случай наглухо замуровав выход, и начал рыть. Штольня вела ниже и ниже, но ничего полезного не попадалось. Когда Дим углубился блоков на 40, Кей его притормозило. Ты это, глубже пока не закапывайся. Тебе же железо нужно, а не алмазы. Очень интересно. А то есть железо больше на этой глубине? Не исключено. Дим послушно стал рыть горизонтальные коридоры. Но железа не было. Вообще ничего не было. Серый камень, гранит, андезит, снова камень. Пробив метров тридцать, он раздраженно покачал головой. Может, все-таки поглубже? Копай, копай. Кто ищет, тот всегда найдет. А кто ковыряет, тот наковыряет. Бред. Дим вздохнул и рубанул ещё. «Уголь!» За одной жилой угля сразу попалась вторая, а за ней несколько блоков железной руды. Начало было положено. А ещё метров через пятнадцать коридор вывел в большую пещеру. Она была реально огромной. До свода было не меньше 20 метров. Дим осторожно двинулся по ней, расставляя, куда мог дотянуться факелы. Исследование пещеры заняли почти весь день и оказались довольно опасными. Там было полно нечисти на любой вкус. И зомби, и пауки, и криперы, и скелеты. К счастью, всё прошло благополучно. Наши победили. В стенах пещеры дима удалось найти семь железных жил, которые он выбрал со всей тщательностью. Большая часть подземного лабиринта осталась неразведанной. Как только набралось достаточно руды, Дим помчался наверх, в деревню. Превратив нижний этаж своего дома в мастерскую, Дим скрафтил и установил рядом с верстаком наковальню. Чёрную, новенькую, совсем ещё без трещин и вмятин. После этого он глубоко задумался, какое имя дать первому жителю. Вопрос был серьезным. В самом деле, совершается некий таинственный ритуал, дается начало целому человеческому поселению, которое, может быть, останется здесь на многие века. Историческое, можно сказать, событие, нужно было не прогадать. Кей сообщила, что имена у жителей обычно самые простые – Клим, Буряк. Часто имя связано с товаром, которым торгует данный товарищ, но вообще никаких ограничений не было. «Дим, не тормози уже! Назови его тогда Мингисту Хайлы Марием!» «Чего? Это еще кто?» «Был такой свергнутый диктатор давным-давно». «Эм, а первый житель будет типа главным у них?» «Совсем нет. У них понятие власти вообще отсутствует». «Короче, ну не знаю я. Ну пусть будет Семён. Перековав бирку Дим вылез на крышу своего булыжного амбара и по приставной лестнице спустился в деревню. Уже вечерело, но солнце ещё не село, и местные слонялись по улицам. Первым на встречу попался долговязый тип в довольно симпатичном зелёном халате. «Хм?» – спросил он, уставившись над Димой инзумрудными в цвет одежды глазами. Дим протянул руку и коснулся туземца биркой. Она тут же испарилась. «Ага?» – воскликнул житель. Вокруг него в воздухе появилось какое-то разноцветное мерцание вроде призрачных мыльных пузырей, а над головой появилась надпись Семён Глава 8 Туземцы. Семён События последних суток. Выход из джунглей, пустыня, саванна, драка ведьмы со скелетом, деревня жителей. Вообще были слишком необычными, неожиданными и и по-хорошему требовали неспешного, вдумчивого осмысления. Сколько всего до да, разом, словно снежный ком на голову. А тут ещё это странное действо по пробуждению местного разума. Дима в самом деле слегка притормаживал, но свежеиспечённый собеседник не оставил ему ни секунды. «Ну, наконец-то, ты научился понимать и говорить. Теперь-то ты сможешь рассказывать про разные штуки и чинить дома». Дим слегка опешил. «Вот так вот? Это я, значит, научился говорить?» «Не расстраивайся!» – с покровительственной ноткой сказал Семён. «Пойдём быстрее покажу!» Невидимая Кейни, не сдержавшись, прыснула. «Ты слышишь? Кто-то смеётся, хотя никого нет. Это очень странно. Это точно не ты?» Дим подтвердил. «Точно не я!» «Хм, очень странно. С вами гладколицами вечно всё не по-человечески!» Дим на ходу изумлённо помотал головой, развёл руками. «Ну что тут скажешь?» Вслед за Семёном он подошёл к одному из домиков. «Вот, двери. Нету». Дим решил повредничать. «И что?» Он прищурился. «Надо делать. Ты же гладколицей. А если мне не хочется?» угу А кто же тогда починит?» «Мне откуда знать?» Упорствовал Дим. «Дим, дорогой!» увещевающим голосом сказал Семён. «Ты рассуждаешь неправильно. Вот смотри, двери нету?» «Нет». «Непорядок?» Борщ ведь не может делать двери. больше может сажать свёклу. Поэтому чудесные грядки засажены свёклой и кудрявой морковкой. Невидимый голос тоже не может делать двери, потому что он не гладколицей. Какой же он гладколицей, когда и лица-то нет? Вполне может быть, что было бы лицо, так и нос бы был. Но лица нет. Понял хоть теперь. Надо починить». Кей уже хохотала в полный голос. Едва не рыдала. «Каюк, Дим! Цуцванг, проще починить!» «Правильно говорит этот голос, хоть и без носа. Каждый должен делать предназначенное. То есть гладколицы нужны, чтобы починять двери?» «И говорить всякие штуки. Цуцуванг, например. Может, голос всё-таки гладколицей? Но ведь лица нет». Семён погрузился в размышление похмыкивая и Дим снова помотал головой. «Логика железная. Какой бред!» пробормотал он и пошёл к своему дому за дверью. На всякий случай он прихватил парочку дверных полотен, но оказалось, что это домик последний, оставшийся без двери. Кей посоветовала ему добавить дополнительную дверь в какой-нибудь приличный дом. «Жители это очень ценят. Хозяин лишней двери будет тебе благодарен неимоверно». «Кстати, Семён, а кто это, Бориш, который сажает морковку?» «Бориш, он сажает ещё свёклу. Пойдём, покажу». Они подошли к дому, тому самому, к которому Дим вышел в самом начале, спустившись с приветного холма. Рядом с избой, довольно большой и ухоженной, располагался маленький огородик, на котором трудились двое местных. Точнее, трудился один, в коричневом балахоне. Второй же в чёрном фартуке важно расхаживал вдоль грядок как будто что-то втолковывал фермеру. «Борщ, смотри, у нас настоящий гладколицый завёлся!» Над трудягой взметнулось облачко, уже знакомых Диму мимолетных радужных блёсток, и появилось имя. «Здравствуй, Дим. Это хорошо, что ты всё починил и поставил заборы. Очень хорошо». «Семен, тебе еще не надоел своей болтовней? Уже вечер. Заходи в наш дом». Он кивнул в сторону избы. «Да и нам пора уже. Так, фартук». Над фартуком тоже замерцала Он согласно кивнул. «Пора, однако. Совсем вечереет. Забор, конечно, теперь и светло стало. Но дом на той и дом, чтобы ночь пережидать. Пойдем, Дим, расскажешь, что нового». Дим поразился. Голос был женский. Присмотревшись, он увидел, что голова фартук покрыта длинными каштановыми волосами. Он мог бы поклясться, что минуту назад никаких волос не было. Дим вполголоса спросил окей Кей. «Слушай, а как они без всяких бирок так и легко имена раздают?» «Они могут, так устроено». «Понятно. Ясно, что дело тёмное, как обычно». В хижине Борща и Фартук толклись ещё трое жителей. Пока что без имён. Гостеприимное место, судя по всему, пользовалось популярностью. Хотя дом в смысле мебели был совершенно пуст. Однако под ногами были настоящие деревянные полы, чем могло похвастаться далеко не каждое строение в оранжевой. К тому же целых две двери – входная и вторая, ведущая на задний огороженный дворик. Сказать по правде было тесновато. Стоять всю ночь и Дима тоже не улыбалась. Заглянув в инвентарь, он обнаружил, что помимо лишней двери, там лежит чуть не полтора ста кабривенокации. Мгновенно возникла подходящая мысль. «Борщ, фартук, дело появилось. Сейчас, буквально пять минут». Он вышел из дома, быстро его осмотрел и в считанные секунды пристроил снаружи, на некотором расстоянии, еще одну стену. Потом, немного задержавшись с изготовлением верстака и окацевых ступенек, он соорудил плоский потолок-крышу, пол, выставил в новую стену двери. Стекла у него не было, окнами он решил заняться завтра. Вернувшись внутрь, он начал ломать стену изнутри. «Опомнись, Дим, ты же испортишь хороший дом!» семён возбужденно забегал, остальные пока смотрели молча. Когда обнаружилось, что за сломанной стеной есть ещё одна, да ещё и с дверью, Семён, захлебнувшись, аж замер с выпученными глазами. «Зомби меня возьми! Дим, колдун!» Борщ подошёл к новой стене, внимательно её осмотрел, подозвал фартук. «Настоящее». Жители оживлённо загукали, засуетились, как-то незаметно у всех над головами засветились семена. Пока шла тусовка у новой двери, Дим установил вдоль стен пару длинных деревянных диванчиков и ступенек, небольшой стол из заборного столбика и нажимной пластины, верстак в углу, потом уселся возле столика и вытянул ноги. Семён тут же устроился напротив. Борщ и фартук торжественно приблизились к ним и как-то поособенно хумыкнули, скрывшись на секунду в переливающейся дымке. «Дим, ты великий строитель! Будь нашим гостем на вечные времена!» «Три двери!» С благоговейным восторгом прошептала фартук «Столько нет даже в библиотеке у чернелицы. Спасибо вам за гостеприимство», – серьезно ответил Дима. «Вот, это я его привел», – горделиво возвестил семён «А то все делом займись, найди работу. А вот, ага, ага, то-то же». «Что же, это верно. Даже и семён пришелся к месту. Воистину, велики боги». Рокочущим басом сказал Захар, один из гостей. За всеми этими хлопотами как-то толком и не собрались поговорить-послушать «Дима, вы новости». Ночь показалась совсем короткой, светала. Из-за джунглей за рекой медленно всплывало яркое квадратное солнце. На следующий день снова было много дел. Накопать песка на берегу речки, местные, впрочем, называли её большой рекой, наплавить стекла, сделать новое хорошее окно в доме у борща, довести до ума крышу. Потом Дим расширил еще пару избушек, самых мелких, во всех настелил хорошие деревянные полы. Планов было громадью, но по некоторому размышлению Дим решил отложить их на потом. Нужно было найти «Южный путь» домой, а позже вернуться с хорошим чареным инструментом, с материалами. На завтра он решил отправиться дальше, по большой Дела, дела. «Путь домой» занял два дня. Река и вправду оказалась немаленькой, пробегая близ Оранжевой сомнительным ручьем. За водопадным провалом она набирала силу, становясь все полноводнее и шире, что позволяло гнать лодку во весь опоры. Дим обогнул обширный полуостров скелетов. Никаких скелетов там сейчас видно не было, но Кей заверила, что в дождливые дни их там видимо-невидимо. Потом пролетал мимо шикарного высокого острова, отделенного с запада от суши, неширокой протокой, похожей на крепостной ров. На остров прямо просился какой-нибудь средневековый замок или на ходу и конец старорусское городище. Дальше река разливалась совсем широко, меж низких покрытых джунглями берегов. Мелкие напрочь заросшие островки делали её похожей на какую-нибудь амазонку, заставляя сворачивать из протоки в протоку. Однако, в конце концов, большая основа съёжилась в узкий ручей и повернула куда-то в обратную сторону. Пришлось совершить небольшой пеший переход и снова петлять по широкому тропическому водоёму. Дим назвал его «Озером Селева». Стрелка компаса всё больше склонялась к северу, и стало ясно, что пора поворачивать. Присмотрев подходящее пересохшее русло, уходящее прямо в сторону дома, он остановился на ночлег. Ночь прошла без приключений, и наутро он продолжил путь, двигаясь ручьями-распадками от озерка к озерку. Уже до обеду он оказался в знакомых местах. Он самолично расширял здесь русло когда-то много дней назад. Это была речка Типа. Потратив еще какое-то время на прокапывание очередной осыпи, к вечеру очень удачно он оказался дома. Последний десяток дней был очень утомительным, и Дим тут же завалился спать. Следующая неделя, так он условно называл промежуток времени от сна до сна, надо же иметь хоть какую-то определенность во взаимоотношениях со временем, оказалась не менее хлопотной. Как следует собравшись, прихватив всевозможные семена, несколько блоков красной пыли и угля, побольше железа, светокамня и разных зелий, он снова отправился в оранжевую. Сначала он двинул знакомым путём по сухому логу, но на этот раз он решил срезать и заодно осмотреться. На грозовом перевале он повернул вдоль хребта вверх и вскоре после обеда оказался на вершине довольно высокой, покрытой лесом горы. Гор, собственно, было две, разделённых глубоким ущельем. Западные склоны были очень крутыми, почти обрывистыми, и с них вниз устремлялись водопады. Один из-за низвергавшихся вниз потоков был ещё и лавовым. Вода, лава, невозможно яркая зелень, синее вечереющее небо. Фантастическая красота заставила Дима долго, молча стоять наверху и созерцать, как квадратное солнце заметно опускается к икронам зелёных великанов. Он решил переночевать прямо здесь, пробив чуть ниже вершины ход в гору. Он заделал его позади себя, дорубился до обрыва и сделал прямо в нём просторную лоджию с видом на водопады, джунгли и закат. Потом всю ночь всячески облагораживала это убежище. Наутро спустившись вниз, он сначала двинулся в плавь по широкой заводе, в которую стекали водопады, а потом по извилистому сухому руслу. Вскоре он оказался в знакомых местах, возле арбузного привала, где ночевал в прошлый свой поход. Уже к обеду он был в оранжевой. Большую часть последующих трёх недель он бахал как проклятый. И днём, и ночью строил новые дома, надстраивал и расширял старые, прокладывал дорожки – Разводил цветники и налаживал освещение. Несколько дней запасался камнем и деревом, а потом принялся за грандиозное строительство крепостной стены вокруг деревни. К тому моменту, впрочем, оранжевую уже трудно было назвать деревней. Это был настоящий маленький городок, уютненький, чистенький, симпатичный. Там даже своя охрана появилась». В один прекрасный момент, закончив очередной дом, он вышел осмотреть свое творение и остолбенел. По улице, едва помещаясь по широкой двухметровой дорожке, в его сторону двигалось нечто. Здоровенный монстр, высотой чуть не в три блока, то ли закованный с ног до головы в стальные доспехи, то ли вообще железный. Дима мгновенно сдуло. Нырнув в домик, он шепотом позвал. Кей, что это за хрень?» «Это железный голем. Не бойся, он первый не нападает». Големы появляются, когда деревни становятся достаточно большими и многолюдными. Защитники. Кстати, имей в виду, даже если нечаянно стукнешь кого-нибудь, а голем заметит, берегись. Силушка у него, аго-го. Они разговаривают? Нет, они неразумные. Вроде старинных роботов-охранников. Дим осторожно выглянул за дверь, голем как раз проходил мимо. Мерные тяжелые шаги слегка сотрясали землю, в руке он держал красный цветок. Не обратив на Дима ровно никакого внимания, железный великан свернул направо и скрылся в переулке. Нападают, не нападают, почти не внушают точно. Лучше всё-таки от него подальше держаться. Стену Дим закончил, наверное, дней через двадцать, после возвращения в Оранжевую. Трёхметровой толщины с ходом внутри, с бойницами и с широкой пятиметровой дорожкой в Алгангом, обнесённой каменной оградой. Завершив свой великий труд, Дим поднялся на башню, Его каменный амбар к этому времени превратился в маленький дворец с высокой смотровой башней. Солнце перевалило за полдень, но до вечера ещё было далеко. Тёплый западный ветер доносил из буроватых зелёных просторов запахи акации, трав и печали. В последнее время на Дима порой накатывали какие-то трудно формулируемые тревожные предчувствия – Всё вроде бы было нормально, как обычно. Даже, казалось бы, были все основания почивать на лаврах. Он неимоверно продвинулся с тех пор, как первый раз увидел своё озерко. Стал искушённым инженером и зелеваром. Ходил в алмазной зачаренной броне. Получил массу знаний о мире. Возвращался из таких мест, что... В конце концов, целый город построил. Но что-то иногда свербило, сжимая сердце. Заставляя вспоминать все эти пролетевшие многие десятки дней. Что было не так? Кто знает... Взгляд упал на приветный мыс. Стена здорово отодвинула граница оранжевой, и теперь холм возвышался совсем недалеко от городка. На одном из западных уступов отрогов стрелял искрами наполненный лавой кратер. На самой вершине с востока, обрывавшейся к реке, росло несколько акаций. Трава, покрывавшая вершину, была ярко-зелёной, не совсем как на саванне. Может, дотянуть стену до холма? Впрочем, не стоит. вулкана Дорожка туда, до да башенку наверх. Маячок. «Чтоб издали было видно». Не откладывая дело в долгий ящик, он принялся за работу и до темноты успел сделать в стене приличные ворота, прокопать в траве дорожку, поставить изгородь. На северной оконечности холма он выложил мощное основание из каменного кирпича и воздвиг поверх небольшой фортик. Мелькнула мысль разложить наверху вечно пылающий костёр, но замысел пришлось отложить на потом. Он не захватил из дома у озера адского камня. Пока можно было ограничиться факелами – Осматриваясь, Дим заметил к северу-западу излученный большой, странное озеро правильной квадратной формы. Видно было плохо. Синяя гладь загадочного водоёма лежала у самой границы страны дымки, которая всегда скрывала горизонт. Да и уже здорово вечерело. Но сегодня пора было заканчивать. Он решил прогуляться туда завтра с утра. Уже ночью, закончив очередную главу своего дневника, с некоторых пор, а точнее с того времени, как он научился крафтить рукописные книги, он вёл дневник, в котором пытался по порядку изложить всё, что с ним происходило в этом странном мире. Дим спросил Кей. «А что за странное озеро квадратное к северу от холма?» «Хм, озеро как озеро». «Идеально квадратное. Как такое вообще возможно?» «Всякое бывает». «Но оно не рукотворное?» «Да нет. Странности генерации. Случается». Метров двадцать, наверное, в поперечнике. 16 Чанг. Чего? Чанг. Базовый при генерации Область мира. 16 на 16 блоков во всю высоту. Здесь почему-то в саванну занесло Чанг-океана. Такая вот аномалия. Дим покачал головой. Аномалии его манили. Обязательно нужно поглядеть. Если пойдёшь туда завтра, есть смысл прогуляться за реку. Чуть дальше. Там ещё одно занятное местечко. Помнишь, Захар рассказывал про деревню мёртвых? Во время своего оврального строительства Дим несколько раз все-таки захаживал в гости к барщу и фартук поболтать. В тот день, вернее ночь, народу было немного. Кроме хозяев, только с Захарой вездесущий семён Дим рассказывал о похождениях в Нижнем мире, а жители делились своими немудренными новостями. В разговоре случайно всплыла эта мертвая деревня. «Мертвая деревня? Мертвее некуда!» Захар убежденно покивал головой. «Ни одной двери, а все люди сразу превращенные». «В смысле сразу?» «Их не зомби укусили, а они с самого начала были превращенные. Всегда. Дверей потому что не было. Некоторые говорят, что боги забыли про двери, когда создавали эту деревню. А другие говорят, что боги ничего не забывают. Просто у них тогда как раз двери закончились, а дома уже стояли, поэтому так и вышло». «Да, да», – подтвердил семён. Ночью туда приходят настоящие зомби, а в деревне тихо-тихо, и как будто никого нет. И некоторые зомби заглядывают в дома, а там оказываются превращенные. И они смотрят на зомби. Смотрят? Смотрят. семён повторил это страшным шепотом. Ишь ты. Дим, скрывая улыбку, кашлянул. А зомби что? уходит конечно. Говорят, они потом болеют, а некоторые даже исчезают. Ой, хватит уже страшилки ваши рассказывать. Вмешалась Фартук. «Давайте-ка вот ещё по стыку». Дим снова слегка взгрустнул. «Какой ужас!» Даже оранжевая уже успела наполниться воспоминаниями о событиях, которые, кажется, были так давно. Он чувствовал себя каким-то древним стариком, который живёт на свете миллион лет. Он встряхнулся, спросил Кейн. «Ты хочешь сказать, что там за рекой это самая мёртвая деревня?» «Сходи, сходи, глянь. Там недалеко. Может, блоков 200 «Ну ок». ДЕРЕВНЯ МЁРТВЫХ Озеро, похожее скорее на пруд, оказалось ничем особо непримечательным, кроме, конечно, своей формы. Большой, абсолютно правильный квадратный провал с идеально ровными стенами, полностью заполненный водой. Глубина приличная, метров двадцать, не меньше. Неровное каменистое дно едва просматривалось за толщей воды. В озере плавали несколько спрутов и- за овца. Выбраться ей было нереально. Берега озера были отвесными, в метр, а то и два высотой. Одним углом озера почти влезало в реку. Дим прокопал узкий в пару-тройку блоков перешеек до реки, превратив этот пруд в заливчик. Потом прыгнул в воду и с трудом вытолкал безмозглую скотину в реку. Овца мека и бекая вылезла на берег и пошла щипать траву. Чанг. Что ж, пусть так и будет. Озеро Чанг. Ещё раз оглядевшись, Дим переплыл через Большую и направился прямо на север. Деревня оказалась и в самом деле совсем недалеко. Буквально через минуту показались оранжевые акацевые крыши. Он осторожно приблизился, перебегая дерево к дереву. Деревенька была сильно вытянутой с юга на север, в десяток домов, большей части из которых были основательными, как у борща. Не в пример прежним лачугам в оранжевой. На длинной главной улице ни души. Дверей в домах действительно не было. Подкравшись к крайнему строению, Дим услышал тяжелый хриплый стон. Он заглянул в окно. Это оказалась библиотека. Вдоль книжных полок медленно расхаживал зомби-житель. Спиной к окну неподвижно стоял еще один. Дим отпрянул, быстро скользнул дальше по улице и заглянул в дверь следующего дома. «Черт!» Из сумрачной глубины помещения прямо на него двигались сразу двое. Раздался зловещий хрип. «Стой! Не подходи!» Дим сделал шаг назад, обнажая меч!» Один из зомби-жителей остановился, но другой, не обратив на слова Дима никакого внимания, продолжал рыча приближаться. Дим понял, что не сможет его убить. Раньше он уже сталкивался с такими созданиями, давно ещё в шахтах. Тогда он приканчивал их, не задумываясь. Зомби да зомби, мало ли их разновидностей. Но тогда он ещё не побывал в оранжевой. Он медленно отступал. Убежать? Смешно убегать от какого-то зомбака, но ведь тут не в страхе дело. В этот момент Жутик вышел из-под навеса крыши на солнце и занялся пламенем. «Уйди в тень, дурак!» – заорал Дим. Но безумное создание Пылая с потусторонними завываниями продолжало ковылять за ним. Справа тоже раздался стон. Из соседнего дома на улицу вырулили еще двое. Дим не выдержал, развернулся и что было сил рванул, не разбирая дороги. Через какой-то бугор, через рекушку, через песчаные дюны он наконец остановился. Они сгорели. Ты вовремя убежал, двое вернулись в дома, один в реке, не сгорит до ночи, если не надумает вылезти. Это капец какой-то, там даже не осмотреться, они ведь погорят к чертям или мне их грохнуть придётся. Ты о чём переживаешь? Это же просто зомби. Вопрос был естественным, но дима показалось, что он слышит в голосе Кей какие-то странные испытывающие нотки. но ну, но ведь не просто зомби, жители же всё-таки. Да, ты удивительный Дима. Ты хочешь спасти весь мир, как ту овцу в озере? Спасти? Не знаю. Не навредить хотя бы». Дима огляделся, сориентировался и направился на юг, к видневшейся в мутной дали кроном деревьев. Добравшись до реки, текущей вдоль границы зелёных зарослей, он побрёл по берегу. «А знаешь, этих зомби-жителей можно вылечить». Голос Кей вывел Дима из задумчивости. «Это сложно?» «В общем-то нет. Нужно заманить зомби-жителя в какую-нибудь ловушку, чтобы не сбежал и не напал» потом взяли слабости взрывное в него кинуть и сразу золотым яблоком накормить. Его корёжить начнёт, а через некоторое время он вылечится в нормального жителя. Дим долго шагал молча, потом покачал головой. «Это очень ценная информация, но, пожалуй, не в этот раз. Ведь придётся потом всю деревню в порядок приводить. Стены, двери, дома. А если их ещё и пробудить... Блин, я же не потяну это всё. Может быть, когда-нибудь попозже». «В конце концов, им ведь сейчас вообще ничего не угрожает, если на солнце гулять не будут. Правда?» «Тебе пора, Дима». Он не сразу понял, о чём она. «В смысле?» «Тебе пора к людям. Нет больше никакого резона находиться здесь. Тебе нужно вспомнить остальное и...» кей замолчала. «Что?» В сердце Дима снова зашевелился неприятный холодок. «И вот, чтобы вспомнить всё по максимуму, нужно побывать в разных местах, поговорить с нужными людьми. В конце концов, твоё предназначение не в этом, чтобы бесконечно отстраивать оранжевую и рыть реки в джунглях. И каково же оно, моё предназначение?» «Каждый человек сам находит этот ответ, ты знаешь». «А ты нашла?» «К сожалению, я его знала с самого начала. Диму показалось, что она вот-вот расплачется. Он хотел было сказать что-то, но Кей упредила его». «Давай не будем больше об этом. Всё должно идти своим чередом. Тебе нужно ещё раз побывать на озере, собраться. Неизвестно, будет ли у тебя возможность вернуться сюда ещё когда-нибудь». Необходимо было всё как следует обдумать. Дим решил, что, пожалуй, пока не стоит возвращаться в Оранжевую. Разве дадут там посидеть одному? Двое суток он потратил на блуждание по пескам. Вокруг небольшого пустынного озерка, вдоль русла реки, разделяющий пустыню и джунгли. Он дал ей название «Петля». Затем марш оброском вдоль русла пустынной, отделяющей пески от саванны. Блоки, блоки, сотни, может, тысячи. Он шёл, думал, вспоминал, иногда болтал с Кей о каких-то пустяках. Но когда-то нужно было возвращаться, да и уже порядком клонило в сон. Проводы. Солнце ещё не успело упасть в бесконечную даль саванны, когда Дим добрался в оранжевую. Он не спеша прошёлся по дорожке от Приветного холма, потом по улочкам городка, кивнул нескольким встречным жителям. В Оранжевый к этому времени насчитывалось не меньше двух десятков обитателей Дим даже не всех знал. Он с удивлением заметил несколько совершенно незнакомых имён. «Эй, Дим! Ты где запропастился?» «Семён». Голос его невозможно было перепутать. Дим обернулся. «Что ещё стряслось, дорогой?» «Пойдём, пойдём, Сусванг. Голем застрял. Он же теперь в фонтане будет жить и никого не защитит. Зачем же нам такой голем? Сам-то подумай». «Ох, Сеня, я уж думал, у вас стена рухнула. От кого вас защищать-то теперь?» «Надо. Голем, чтобы защищать?» «Да. А ежели он живёт в фонтане? Ну как?» Рассуждая о таких важных материях, они подошли к центральной площади, где напротив своего дома Дим соорудил небольшой фонтанчик. В чаше с водой действительно сидел один из големов, вернее, бродил. Второй маршировал вокруг. Казалось довольно странным, что при глубине всего в блок голем не может выбраться. Слишком тяжёлый? Неизвестно ещё, впрочем, а хочется ли ему вылезать. Может быть, ему просто нравится сидеть в воде. Опять же, как его оттуда доставать? Его же толкать-то страшно. Махнёт невзначай своей кувалдой и забудешь, как пешком ходить». Однако инженерные мозги Дима, несмотря на усталость, сработали быстро и привычно. Через пару минут он вернулся из мастерской и быстро выложил фонтан по внутреннему периметру белоснежными кварцевыми полублоками. Так ещё и красивее будет. Эффективность решения проявилась тут же. Железный бедолага незамедлительно поднялся по ступеням и жизнерадостно побрёл к восточным воротам. Семён не замедлил развести демагогию на тему того, какой он молодец и как чётко он решил проблему. Можно было подумать, что он самолично целый день, вытаскивал голема из воды, напрягаясь и рискуя жизнью. к концу эпопея почти стемнела, и Дим отправился домой. Жутко хотелось спать. Проснулся он на следующий день к вечеру. Немного собрался с духом и пошёл к борщу. Дом борща и фартук, самый большой в оранжевой, давно превратился в подобие местного клуба. Здесь всегда было многолюдно. Наверное, сейчас это было кстати. Нельзя сказать, что Дим просто безропотно подчинялся указаниям Кей. Нет. Но она была права на все 100, и он это кристально ясно осознавал. Так чего тянуть? Друзья мои, Борщ, Фартук, Захара, Семён Чернилец, Лопыри. Дим перечислил по именам всех присутствующих. Человек 12. Друзья мои, нам нужно проститься. Мне пора в далёкий путь, и я даже не знаю, когда смогу вернуться. Как это, как это? затараторил Семён. Так не может быть. А когда голем опять застрянет? «Не Семён, видишь, дело серьёзное!» Тихо проговорил Сахар. «Ты крепко решил?» Обернулся он к Диму. «Да, ребята, к сожалению, нужно идти. Завтра на озеро, в джунгли, а потом...» «Это очень печально для нас, ты ведь понимаешь. Но ты же вернёшься?» «Ребята, честное слово, если это будет зависеть только от меня, обязательно вернусь». «Ну и вот, ну и славненько!» Восплеснула руками фартук. Голос у неё звучал не очень ровно, но она крепилась. «Да, «У нас же ещё целая ночь. Отметим, как следует. Проводим, как положено». «Семён!» Чернильница властно махнула рукой. «Пойдём-ка, проводишь меня до библиотеки. Мне нужно за подарком сходить, а на дворе уже темно». Вокруг началась какая-то необычная суета. Все забегали, непрестанно захлопали двери, несмотря на ночь. А Захар подошёл к Диму и вполголоса спросил. «Не очень удобно, конечно, тебя ещё просить». «Да брось, Захар, что нужно?» «Ты ведь умеешь делать бутылки из стекла?» «Без вопросов. А зачем?» «Твой уход – это очень важное событие. Конечно, было много важных событий с тех пор, как ты пришёл, но мы не могли тебя просить. Думали, что, может, ты сам попозже». «Да о чём ты? Прости, честное слово, не пойму». «Когда происходят важные события, собираются друзья или провожают друга. Есть и древний обычай – пить приветное питьё». «Для этого питья специально ночью набирает воду из колодца или горного ручья. Понимаешь?» «Воду? Хм, хороший обычай. Душевный. Так никаких проблем нет. Стекла у меня полно. Прямо сейчас сгоняю, сделаю». «Я уж не думал, не знал. Надо было раньше спросить». «Это ведь должен быть подарок. А как же мы бы у тебя подарок просили? Что тебе же и подарить?» Дим рассмеялся. «Целая дилемма этическая. но ну, к счастью, все удачно и вовремя разрешилось». «Сейчас притараню бутылки, а вы с борщом их наполните. Вот и будет всё по-честному, правильно?» «Голодколицы и хитроумные», – облегчённо сказал Захар. Дим сбегал до своего дома на площади, скрафтил от души сразу с так бутылок, прихватил несколько сундуков, чтобы было куда их потом складывать, и вернулся. Захар, борщ крюк сразу же сбегали от дома колодцу и обратно. Вскоре всё было готово к торжественным проводам. «Остаток ночи прошёл просто чудесно. Все говорили Диму ужасно приятные вещи, пили приветное питьё. Каждый что-то дарил. Лопырь – восхитительную удочку за чарками починки, приманки и везучести. Захар – фантастический вечный лук, со страшной силой стреляющий огненными стрелами. Чернильница – какую-то загадочную карту, которая будто бы должна привести к сокровищу. Удивил всех бестолковый Семён. У него ничего не было, и он подарил стих». Когда приходит злая темнота, и мы за дверью тонкую дрожим, приходит он, и сразу красота. И всех спасает наш чудесный Дим. Он строит двери, стены и дома, и свет нам вместо темноты несёт. И говорит он разные слова, и даже голема из лужи достаёт. Когда Семён закончил, все сначала поражённо молчали, потом восторженно загомонили. Просили повторить ещё раз, дёргали Дима. «Ты, мол, посмотри, наш-то каков». По общему мнению, в словах Семёна сквозила истинная правда, а сами слова чудесным образом зацеплялись друг за другом. Так что каждое было на своём месте, как будто дверь в дверном проёме. В общем, зеленоглазый бездельник имел полный успех. С точки зрения Дима, Ода, конечно, была не шедевр. Приходит-приходит, строит двери. Опять же, сравнить замечательный фонтан служей Но стихи были от души. Да и вообще сам факт зарождения поэзии – Ведь, по идее, Семён оказался просто каким-то местным гением. А если он додумается ещё и до песен... А ещё выступление Семёна здорово развело грустные мысли. Перед дальней дорогой Дим не удержался и по дороге домой всё-таки закончил пару дел, которые всё время откладывал. Сначала он отгородил водопадный провал, огромную пропасть, которая сожрала порядочный кусок русла большой реки к востоку от Оранжевой. Потом заскочил на остров Страж, что ниже полуострова скелетов. Заниматься глобальным строительством уже не хотелось, но он всё же потратил пару дней, накидав периметр стен и построив одну из крепостных башенок. Оставив возле крепости лодку, он рванул домой напрямую, по компасу. Совсем недалеко в джунглях он наткнулся на ещё один храм. Почти бегом облутал оба сундука, забрав несколько изумрудов и золотых слитков, и продолжил путь. Ближе к вечеру он обрёл на ещё одну диковину – гигантскую пещеру Провал, словно выгрызанную в земле невиданным червем-монстром. Жерло пещеры раскрывалось прямо в джунгли, а в тёмной глубине основали криперы. Диму показалось, что их было не меньше десятка. Провал сам по себе пугал своей огромностью и неестественностью. К тому же вечерело, и джунгли уже пополнились вградчивыми неуютными тенями. Да ещё такая пропасть криперов. Дим поспешил убраться подальше, насколько позволяла быстро сгущающаяся тьма, и где-то там, в самом сердце западной глуши, остановился на ночлег на ветвях одного из великанских деревьев. К обеду следующего дня он был дома, он не спеша обошёл свои владения, покормил рыбы, охранявшего дом Рыжего. Сходил до портала в Нижний мир, не выбрались ли через него свинозомби. Всё было в порядке, как всегда, нужно было собираться в дорогу. И тут он столкнулся с неожиданной проблемой. У него хранился приличный запас книг, отказаться от которых он был просто не в силах. Даже справочники по крафту, вызубренные наизусть, казались ему бесценным сокровищем. Как, ну как оставить их здесь, если даже неизвестно, получится ли сюда вернуться? Эх, если бы Кей могла взять хоть что-нибудь. ну допустим, книги за чарование можно не брать. В конце концов, и всегда можно будет начарить новые. Но всё равно, раз, два, три, семнадцать, да три книжки дневников, дневники придётся оставить». «А ведь ещё зелья нужны. Или лучше зеливарку Или...» Он долго ломал голову, с огорчением понимая, что забрать всё не получится никак, и в любом случае придётся идти с собой на компромиссы. Потом его посетила мысль, что всякие ценности, которые не удастся взять с собой, было бы неплохо спрятать получше. Крайне маловероятно, что кто-то найдёт этот дом, но вдруг... Многое было личным и даже уникальным. Дневники, подарки за оранжевый, именной меч, да и резы некоторые... Обсидиан, лазурит, изумруды, кварт, цветокамень, ценные книги для зачарки. Они совсем не просто достались. Требовался секретный склад. Хранилище он устроил в глубоком подземелье, спустился по своей штольне до бедрока, соорудил из обсидиана комнатушку на два сундука, забил их под завязку, заложил всё и сверху ещё залил лавой в два слоя. Вышла та ещё сокровищница. На сбор ушло два с половиной дня. Наконец он был готов». В инвентаре лежали 17 книг, карта, подарок чернильницы, медальон выжившего, новый дневник, стак дерева, запас железа и золота, все наличные алмазы, ещё три десятка стержней эфрита, приличный запас адского нароста, два зелья регенерации, две любимые кирки, одна с чарами починки, прочности и удачи 3, а другая с шёлковым касанием, неплохой прочный меч с добычей 3 и остротой 4. Угадать на него починку к немалому огорчению Дима так и не получилось». Лук Захара, пучок стрел. Что ещё? Ведро с водой, факелы. И, конечно, еда. Полстопки отличных стейков, которыми его снабдила фартук. Их должно было хватить надолго, а там уж по дороге что-нибудь попадётся. Оставалась свободная левая рука, но Дим решил, что хотя бы одна свободная ячейка в инвентаре должна остаться. Мало ли, при крафте промежуточные материалы сложить, лодку ту же таскать. Осталось как следует отдохнуть. Только сначала следовало бы решить важный вопрос. Очень важный. Куда идти-то? Кей, конечно, подскажет, если что. Обещала ведь что-нибудь придумать. Но всё-таки лучше иметь полную определённость. Кей, в какую сторону-то хоть двинем? Тебе нужно будет взять с собой компас. Компас? Чёрт, я его оставить хотел. Когда выспишься, он будет показывать, куда нужно. Он тебя выведет. Только не забудь потом, что по дороге в кроватях спать нельзя будет, а то компас собьётся. Дима словно кольнула. Как-то не понравилось ему это, тебя выведет. Но внезапная задача втиснуть куда-то ещё и компас отвлекла его. Он долго решала что же выложить – стрелы или ведро с водой. В итоге пришёл к выводу, что лучше остаться без стрел. Неплохой меч имеется, а лучник из него всё равно не очень. «А может ты мне просто показывать дорогу будешь? Место в обрез. Какой смысл лук без стрел тащить? И не оставлять же его? Слушай, ну какая разница-то? Всё равно ж компас – это такая же подсказка». Голос Кей дрогнул. «Я… я не смогу тебе больше подсказывать. У Димы наконец сложилось всё в голове. «Ты намекаешь, что здесь остаёшься, что ли?» «Кей, да брось это! Чего тебе тут сидеть? И как же я один пойду?» «Иногда не всё зависит от наших желаний, а ты готов. Насколько это вообще возможно?» «Торчать здесь дальше – просто пустая трата времени». «Я не хочу без тебя!» – буркнул Дим. «Ты ж единственная родная душа в этом мире!» «Мне без тебя тоже будет печально!» «Может, мне лучше остаться?» «Нет, тебе пора!» «Потом ты поймёшь, что так правильно. Да ты и сейчас понимаешь. Всё, всё. Давай не травить друг другу душу. Ложи спать, а с утра вперёд. Далеко хоть идти-то придётся». «Даже не сомневайся. Всё, спать, спать, давай уже». В её голосе прорезалась привычная, насмешливо безапелляционная Кей. Дим бухнулся на кровать и с непреодолимой обидой на вселенную долго перебирал в памяти картинки воспоминаний, пока не утонул в невесомых перинах сна. Проснувшись, он первым делом позвал. «Кей!» Тишина. Дим окунулся, перекусил. Пора было отправляться в путь. «Неужели даже не попрощается?» «Кей!» Негромко, неуверенно сказал он. «Ты настоящий друг. Я все-таки думаю, что вернусь еще, и мы еще поболтаем. Даже...» Легкий порыв ветра негромко прошумел что-то в зеленых кронах. Дим глянул на компас. Стрелка уверенно показывала куда-то на север. «Ну, пойду!» Глава девятая. Странник. На краю. Кажется, он сумел оторваться от мерзких тварей, но не было никаких гарантий, что другие такие же не поджидает его впереди. Быть может, вот прямо сейчас он приближается к очередной ловушке, а здоровье осталось на один выстрел. Нет, о таком варианте развития событий лучше не думать, ведь ничего невозможно сделать. О, если бы ещё один стейк, да пусть бы хоть морковка или беспонтовый ломтик арбуза. Жуткий голод в очередной раз заставил корчиться, затягивая в тугое узел пустые внутренности. Как он умудрился дойти до такого? Ещё каких-то два дня назад всё было так прекрасно. Трудно было заставить себя думать о чём-то, кроме еды. Мелькнуло, что сейчас сошла бы даже гнилая плоть, но не было и её. Он представил, как пройдёт ещё немного времени, и все его бесполезные сокровища пойдут ко дну. Он просто исчезнет, а все эти блоки золота, железа, дерева, алмазные доспехи, навороченное оружие, кирки, книги, книги, книги плавно опустятся на дно. И... и всё. А ещё через день не останется и их. Ничто не напомнит о неудачном походе безвестного странника, завершившемся так бесславно. Проклятие! Лишний так жареной картошечки взял бы лучше. Да ведь и место в инвентаре уже было, мог бы рыбу наловить на крайнем мысу. Но там, на мысу, он даже не задумался о долгом привале. Ведь это пришлось бы ждать ночи, долго охотиться на пауков, чтобы добыть леску. Сама рыбалка тоже занятие неспешное. Он потерял почти сутки, неведомая сила гнала и гнала его вперед. Дим попытался высунуться из воды повыше, оглядеться – бескрайняя-бескрайняя синь вокруг, куда ни глянь. Внизу искать спасения тоже не приходилось. Утром он попытался достать до дна, но понял, что слишком глубоко. Когда воздуха осталось меньше половины, он повернул наверх. Это погружение стоило ему еще полсердечка. Да и что дно? Даже если бы ему удалось его достичь и зарыться в землю, какая гарантия, что где-то рядом окажутся пещеры или шахты с зомбаками? это гнилая плоть становилась прямо таки навязчивой идеей. Но какие были варианты, если бы выбраться на берег? Но берега нет уже который день и глубина не уменьшается. Удочку лопаря ему пришлось оставить дома. Впрочем, без лодки удочка бессмысленна. Хотя можно было бы попытаться, погружаясь в крафтить прямо в инвентаре верстак и доски. Благо, что в инвентаре освободилось место от зелий и стейков. Приближаясь к дну, поставить верстак, сразу же сделать лодку и наверх. Конечно, он не успел бы, пришлось бы пожертвовать еще парой сердечек, но зато потом он оказался бы в лодке и мог бы ловить рыбу. Спасение было бы даже сырая, но удочки нет и улова не будет краем сознания дима отметил что выглядит вполне достойно несмотря на катастрофическую ситуацию в панику не впадает и даже пытается искать какие-то варианты неплохо он сверил по компасу курс и продолжил свой бесконечный заплыв как так вышло лодком потерял по глупости слова кей сейчас звучали в ушах кристально ясно как на его. «Скажем так, произошёл несчастный случай, вследствие твоей неосмотрительности, тебе удалось спасти ей». «Видимо, мало ты изменился, дорогой товарищ. Неосмотрительность снова тебя погубила. И ведь говорино было, вовремя нужно спать. Чуть и не первый её совет был». Он даже не мог сейчас себе объяснить, в чём была необходимость гнать Бесна почти 18 суток подряд. Представлялась ведь масса возможностей. «На мысу, акация. Ну, допустим, там он был на седьмые-восьмые сутки, и спать ещё не хотелось. Но дальше-то...» В деревне с хрюшками или позже, в храме на реке, в каменистых землях. Уж на окраине мысу просто обязан был выспаться. Семнадцатые сутки без сна. Ведь еще когда защищал деревню перед красными скалами, уже тогда его плющило просто в дребезги. Нет, зачем ночь терять, когда можно безопасно плыть? До берега доберусь, там и добрался. С другой стороны, кто же знал, что это море окажется без берегов? С крайнего он вышел поздним вечером. На мысу было неплохое убежище, высоко в скале между двумя огромными водопадами. И можно, нужно было отдохнуть прямо там. Но ему показалось, что логичнее сначала переплыть море, чудесные просторы которого открывались вершины мыса. После многих дней пустынь, саванн, красных пустошей и каменистых земель море манила К тому же она оказалась совершенно безопасным. Весь его опыт говорил, что вода – спасительное место, где точно никто не нападёт, да и вообще ничего случиться не может. Как он ошибался? Сначала всё шло просто чудесно. Лодка мчалась, просто летела сквозь ночь, разбивая на тысячи осколков зыбкую лунную дорожку. Он вспоминал начало своего похода. В первый же день, когда зелень джунгли едва-едва скрылась позади, он нашёл пустынный храм. Спустился вниз и сразу едва не погиб из-за нелепой случайности. Эх, рыжий, рыжий... В подземелье под храмом обнаружилось четыре сундука, а посередине между ними нажимная пластина. И дурак бы догадался, что это неспроста. Он осторожно попытался убрать песчаник вокруг. Выдолбил блок, второй. И в этот момент кот, беспрестанно, крутившийся под ногами, решил наконец отдохнуть. «Был у Рыжего такой любимый прикол. Усядется на сундук и не дает открыть, пока Рыбину ему не подкинешь. Наверное, он в очередной раз собирался проделать этот свой фокус. Направился к сундукам и, видимо, задел проклятую ловушку». Неимоверным взрывом разнесло всё к чертям. Катьяру, все четыре ящика, а заодно и половину подземелья. Какое счастье, что он в тот момент находился не так близко к центру. Всё же его здорово приложило. С перепугу тогда он одно изделий потратил. Зря, конечно. Сразу мелькнула мысль вернуться домой ещё за бутылкой. Но возвращаться – плохая примета. «Да чего же по-дурацки всё случилось? Мелочь какая-то. Казалось бы, но ну чего стоило элементарно посадить кота у входа, чтобы не мешал? Да вообще ничего. Даже нельзя сказать, что поленился, просто не подумал. А мог бы вообще дома его оставить, но голова тогда внезапно наполнилась всякой патетикой. Как? Ты покинешь здесь своего питомца? Навсегда? Одного одинёшенька?» Вроде бы и правильно, но... Потом иногда думалось, а может это был просто страх самому остаться в одиночестве? Кей даже не попрощалась, есть ещё и рыжий. А ну всё равно она как обернулась Теперь жалей, не жалей, гадай, не гадай. Надо было его ещё раньше в оранжевую отвезти, семёна подарить. Следующий пустынный храм он уже вскрыл как профи, подстраховавшись со всех сторон. Ирония. Почти всю добычу, в том числе и взрывчатку, пришлось там же и оставить. Некуда было класть. Даже паре яблочек золотых места не нашлось. Потом еще многое пришлось оставлять. По дороге он исследовал несколько пустынных храмов. Позже в красных пустошах наткнулся на загадочные шахты, которые, как муравейник, пронизывали рыжие скалы. Брошенные вагонетки с сокровищами стояли там на рельсах, прямо под открытым небом. Встретил несколько деревень, где в кузницах можно было найти даже алмазы. Пришлось бросить и лут многочисленных вражин после эпической ночной обороны пограничной. Мерный плеск, весел, журчание воды, дробящееся отражение луны убаюкивали. Дим отключился прямо в лодке. И это было плохо. Он начнулся из-за того, что стал задыхаться. Ничего не соображая, первым делом он влил себя оставшееся зелье. Вокруг стояла кромешная тьма. Скорее интуиции, чем мозгами он понял, что находится под водой и тонет. Рванул наверх. Пока всплывала в памяти вспышка, сверкнули жутковатые воспоминания, как он вот так же из последних сил пытался выбраться из каких-то каменных затопленных лабиринтов, как метался в поисках хотя бы глотка воздуха. Что случилось с лодкой, остаётся только гадать. Скорее всего, её приговорили спруты. Дим старался обруливать этих безобидных тварей, вечно салютающих из-под воды своими щупальцами. Но нет-нет, да налетел на них. А любая лодка имеет свой запас прочности, который, к сожалению, не безграничен. До поры, даже после крушения, всё складывалось не так уж и плохо. Зелье отработало на пять. Он был жив, здоров, и это главное. Конечно, скорость передвижения здорово упала, но плыть ведь можно и без лодки. В конце концов, кончится же когда-нибудь и этот океан. Да, всё было не так плохо, пока не появились эти морские твари. Сначала Дим услышал какие-то странные зудяющие звуки. Он даже подумал было, уж не мерещится ли ему снедосыпу. Но потом он увидел лучи, кто-то охотился на спрутов. Самих тварей он разглядеть не мог. Луна, едва выглядывавшая в просветы облаков, почти ничего не освещала. Но это шоу нельзя было не заметить. Дим никогда не видел прежде ничего подобного. Из глубины к жертве вдруг протягивалась свербящая фиолетовая нить. Несколько секунд она словно раскалялась, меняя цвет. И вдруг исчезала. Тут же возникали новые светящиеся нити. Это даже могло казаться красивым, пока не касалось лично тебя». Поймав первый луч, Дим попытался от него отмахнуться, увернулся, но это оказалось невозможным. Секунда, и вспышка боли пронзила все тело. Лучшая защита – нападение. Едва снова послышалось гудение, Дим нырнул и изо всех сил рванулся к его источнику. Он успел немного разглядеть какое-то создание, вроде большого шара с тонким хвостом. И он почти настиг его, в новый удар заставил задохнуться. Враг с поразительной скоростью отпрянул, и Дим понял, что вряд ли сможет его догнать. К тому же нужно было всплывать за глотком воздуха. Едва он поднялся к поверхности, как получил спину новый заряд. Он мельком глянул на индикаторы. Проклятье! Угусы были не только болезненными, но и совсем не безобидными. Он проглотил стейк и рванул навстречу новому лучу. На этот раз ему повезло немного больше. Он успел дотянуться до твари, но, к сожалению, только ранил и, наверное, не сильно, потому что она и не собиралась убегать. Метнувшись чуть в сторону, чертов одноглазый шар снова нацелил на него свое оружие. Из глубины показалось еще одно создание. Он понял, что шансы на победу мизерны. Ныряя, он заметил где-то впереди, в глубине что-то массивное, светящееся, словно бы какое-то строение. Логично было предположить, что опасность исходит именно оттуда. Если бежать, то только не в ту сторону. Он круто повернул влево, и что и силы заработал руками и ногами. Далеко уйти ему не удалось. Пришлось приостановиться, чтобы съесть еще один стейк. Здоровье восстанавливалось, но урон, наносимый этими лучами смерти, был слишком огромен. Спасло то, что твари преследовавших его, оказалось всего две – Через некоторое время одна вроде бы отстала, но вторая настырно продолжала крутиться вокруг. Снова и снова жали его своим лучом. В конце концов, он расферепел и в очередной раз бросился ей навстречу. Злость добавила сил, и он вложил в удар всю свою ярость. Тут же забыв о боли, в уровне здоровья, о запасе воздуха, он снова ринулся к ней, беспорядочно нанося удары. Натиск был столь стремительный, что ему удалось таки прикончить эту морскую гадину. Сдавила грудь, удушья скрутила тело. Вверх! Глоток живительного воздуха! Скорей, скорей, заживать! Что за... стейки закончились. Капец. Страха не было, но ясное понимание, что он у самого края, нависло тяжелым мечом над головой. Он еще довольно долго плыл на запад, удаляясь от таинственного подводного логова тварей, пока не решился снова повернуть к цели своего путешествия. Спасение. Рэс свело. Затем солнце неспешно, но неумолимо поднялось в зенит и стало клониться к западу. Дим плыл, плыл, плыл. Иногда ему казалось, что он сбился и кружит на месте, но нет. Стрелка компаса указывала вперед, почти ровно на север. Солнце исправно катилось по своей дуге справа налево. К вечеру голод еще усилился. Дим знал, что когда уровень голода достигнет максимума и силы иссякнут, счет пойдет буквально на секунды. Оставалось не так долго... Солнце скрылось за горизонтом. Мерный плеск воды при каждом грибке отсчитывал отпущенные ему мгновения. Сколько их ещё осталось? Замутнённый бессонницей и усталостью разума стал выкидывать странные фортели. Почему-то Диму вдруг показалось, что он приближается к землям Севальду. Сейчас вот-вот покажется крутой, заросшим лесом берег. Он выберется на песок, потом поднимется на холм и увидит башни крепости. Могучий, величественный, взлетевший выше облаков – Кто такой Сивальдо? Герца, конечно. Не стало ли мельче? Не видно. Слишком темно. Лишь беспросветная, неподвижная, ненадёжная толща внизу. Волны, волны. Через некоторое время ему стало чудиться, что всё наоборот. Он плывет не в крепость, а обратно, к дальним землям, нагруженный древними зачарованными алмазными клинками, добытыми в таинственных тёмных подземельях. А в дальних землях дом, пригорье, там защита, спокойствие, друзья... «Ушка», «Лиска», «Джек», «Корвин», «Риса», «Кэп», «Азазели», а ещё и «Кригор», «Док». Мечи нужно сдать параноиду, он их пристроит как надо. Сколько людей. Потом он вспомнил, что за цель погиб, и они уже не смогут встретиться. Впрочем, возможно, наоборот, они встретятся совсем скоро. Солнце снова подобралось к горизонту снизу, готовясь вынырнуть из моря и залить бескрайние просторы своим ласковым светом. Дим гляделся в глубину под собой, как будто дно стало чуть ближе. На самом деле, об этом можно было только гадать. Иногда сознание прояснялось, и Дима страненно понимал, что положение не улучшается. Напротив, каждый оставленный позади метр забирает с собой немножко сил и увеличивает голод. Если берег не появится до обеда, может, до вечера, то... «Проклятие! И столько новых воспоминаний! Неужели слишком поздно, напрасно? Неужели вообще все сотни дней, проведенных на озере в Оранжевой, рискованные путешествия и фантастические открытия, все старания, загадочный, чудесный родной Кей, сделать из него человека, все пропадет в туне?» Светало. Вода стала немного прозрачнее. Он снова попытался разглядеть дно и понял, что проплывает над каким-то хребтом. Невысоким, три, может, четыре блока, но это минус 4 метра глубины, время, воздух. План созрел внезапно, отчаянный, не очень обдуманный, из тех, который или пан, или пропал. Он рванулся вниз, метр, пять, десять, поверхность осталась далеко вверху, кругом начали сгущаться подводные сумерки. Еще несколько метров. Все, большая половина воздуха была израсходована. Теперь даже при желании всплыть и без потерь не получится. Но он не собирался возвращаться. Обратного пути уже не было. чувство его обострились. Многодневная усталость словно отодвинулась. Сознание четко фиксировало и оценивало все происходящее. Расстояние, время, показания, индикатора воздуха. Дно. Тут же раздаются звуки ударов. Вода сковывает движение. Кирка движется словно в замедленном фильме. Вот ведь зараза. Как всему оказывается, что под ногами гравий. И отличная алмазная кирка вязнет в нем, как в зыбучьем песке. Лопаты нет. Запас воздуха подходит к концу. Первый блок. Ниже. К счастью, под тонким слоем гравия оказывается дикий камень. И кирка по-настоящему берется за дело. Еще блок. Течение затягивает его в вырубленную яму. Глубже. Воздух закончился, у него остается на жизнь около двух секунд. Готово! Лихорадочный взгляд в инвентарь, чурки тропического дерева. Удущая сжимает грудь и разом сжирает почти половину оставшегося здоровья. Дим ставит блок на собой, перекрывая течение воды и оказывается в полной темноте, погребенный в крохотной яме. Но зато здесь есть чем дышать. Он уже не спеша укрепил на стене факел, осмотрелся тесный каменный стакан. Сверху, сквозь деревянную пробку, просачиваются капли воды. На пять звездочек помещение, пожалуй, не тянуло. Нистовое напряжение сил понемножку отпускало. Возбуждение проходило. Снова наваливалась неподъемная усталость. Подумалось, что вообще-то есть смысл поспать. Во сне силы как будто не расходуются, а ясные мозги никогда не будут лишними, тем более в такой патовой ситуации». Мысль была здравая, но Дим инерса решил сначала закончить дело. Была у него какая-то задумка, которую сейчас он ясно обрисовать не мог, но нужен был тёмный тоннель. Долбить камень прямо под ногами крайне опасно, но выбора не было. На этой глубине коридор в любой момент могло залить сверху водой или засыпать обрубшимся гравием. К счастью, удалось без неприятностей спуститься метров на 5 Затем он начал прокладывать штрек куда-то в сторону. Удалившись, как ему показалось, на достаточное расстояние, он почти на автомате перекрыл ход за собой, поставил на стену факел, рухнул на пол и вырубился. Снился ему странный сон про голос, звучащий в голове. Голос был женский. «Никей, нет, ее звали Ольга». Она что-то кричала ему, как будто в чем-то обвиняла. Он пытался оправдываться, но она уже просила о чем-то со слезами. А потом совсем другой голос спрашивал. «Ты что, сдурел спать посреди ночи?» И он терялся, не зная, что сказать. Муть какая-то. Проснувшись, он несколько секунд не мог понять, куда попал. Бессмысленно глянул на индикаторы состояния. Здоровье на полсердечка. это 90%. Вспомнил свое отчаянное погружение. «Ага, тоннель же!» Он был нужен для того, чтобы там заспаунились зомби. И пока он спал, он прислушался. Тишина. Даже если там за перегородкой кто-то и был, это не зомби. От Крипера он, если что, успеет снова загородиться. Но если там скелет, то выстрел может разом закончить это затянувшееся приключение. Впрочем, скелета там тоже нет. Он бы услышал. Он проломил нижний блок и заглянул. Не видно ли зеленых лап? Нет, по крайней мере, сразу за стеной Криперов не было. Дим разрушил остатки перегородки. Им овладело разочарование. Тоннель был совершенно пуст. В его конце одиноко горел оставленный факел. Но почему? Метров 20 отличного тёмного пространства. Что мешало там появиться проклятым тварям? Несмотря на голод и общее неважное состояние, мозги работали как часы. Благодатный сон сделал своё дело. Вариантов в голову пришло два. Либо просто не повезло, либо он недостаточно удалился». Припомнив все свои ночные вылазки, он уверился в правильности второй гипотезы. Мобы никогда не спаунились в непосредственной близости, всегда на приличном отдалении, за исключением эфиритов и пещерных пауков. Но и те, и другие появлялись из спаунера, а это совсем другое дело. Стоило попробовать сделать ход подлиннее. Он приступил к работе. Рубка камня отвлекала от ненужных сейчас мыслей. У него была единственная реальная возможность выжить, и надо было сосредоточиться на ней. Он вернулся к началу своего коридора и немного расширил его, на всякий случай. Получилась мрачная прямоугольная пещерка, 3 на 4 метра. Затем, прихватив со стены факел, Дим побрёл, бежать он был не в состоянии, к месту своего ночлега. Там снова соорудил перегородку и продолжил прорубать тоннель. Он удалился от тёмной комнатушки блоков на 40 и присел передохнуть. «А что, если задумка не сработает?» «Смешно». Придется также бесконечно долбить ход на север, когда до этого плыл. Только это будет в разы медленней. Да нет, должно сработать. Почему нет-то? Сложно было сказать, сколько прошло времени. Ему вообще было неизвестно, что сейчас. День или ночь, много ли он проспал, как долго строил свою ловушку. И вдруг он услышал знакомые звуки. Сначала его захлестнула радость. Сработало. Но мгновение спустя он сообразил, что слышит не только стон зомби, но и хихиканье ведьмы. «Засада. Воевать сейчас с ведьмы, чистое безумие. Любая драка заметно отнимает силы, которых и так в обрез. А с ведьмой сражаться нужно долго. Впрочем, мелькнула спасительная мысль – чутье зомби. Если просто освободить проход, то мертвяк, следуя своему инстинкту, обязательно придет к нему, а ведьма останется со своей дальней комнатушке». Несмотря на лихорадочную надежду, Дим не потерял головы. Он понимал, что зомби, хоть и не самый сильный противник, но сейчас любой противник был смертельно опасен. Слишком малые остатки здоровья. Он тщательно подготовился, осветил коридорчик, осмотрелся. Взял в руки блок булыжника, чтобы в последний момент поставить преграду между собой и мертвецом. Расчет оказался верным. Едва он проломил стенку, как где-то в мраке коридора послышалось шарканье несгибающихся ног. Вскоре зомби показался из темноты. Когда между ними оставалось не больше двух метров, Дим перегородил нижнюю часть коридора. Потом, не мешкая, углубился чуть в сторону. Под жутковатый хрипы и стоны пробился чуть назад так, чтобы видеть ноги зомбака перекрыл тоннель позади него. Не до самого верху, до половины, этого было достаточно, отсекая для твари путь к оступлению. Дим понимал, что действует слишком сложно, слишком неэффективно, но сейчас для него главное было не рисковать. Нужна была стопроцентная гарантия успеха. Собственно, зомби уже был обречён. Удрать он теперь не мог, напасть на противника тоже, поскольку попросту не видел его. Дим нанёс снизу два мощных удара – Есть! В инвентарь упала пара кусков гнилой плоти, и вдруг по коридору раздался быстрый топот маленьких ножек и смешное мультяшное рычание. Дим Обмер рванулся назад, лихорадочно хватая в инвентаре булыжник. Он успел заделать за собой половину прохода, когда сверху свалился этот вареныш. Мелкий зомби мгновенно запрыгнул на только что поставленный блок. Дим почти в панике ударил его булыжником, который держал в руках, отбросив на пару метров, и тут же окончательно запечатал проход. Он вспомнил про дыру в верхнем коридоре, бросился туда, заложил ее, потом уселся на пол, постепенно успокаиваясь. Мгновение назад он избежал смерти каким-то немыслимым чудом, только быстрота реакции спасла его и бесценный опыт. Странно, но за полторы сотни дней, проведенных в джунглях, ему ни разу не пришлось сталкиваться с зомби-детенышами – Первый раз он увидел их во время осады пограничной. В деревушку, зацепившуюся за самый-самый краешек саванны, он забрёл к исходу 12 дня. К тому времени он уже здорово устал и подумывал об устройстве надёжного убежища для сна. Но понятно, что защищённая деревня и сон – вещи несовместные». Пробуждать здесь жители конечно, у него не было и мысли, тем более, что Биргью с собой не прихватил, но чем-то ему поселение приглянулось. Тем более, сразу за околицы начинались бескрайние красные пустоши, совершенно незнакомые и слегка пугающие. После полуночи, естественно, потянулись тварюги. Поначалу всё было не так страшно. Один, два, пять незащищённых зомбаков быстро нашли упокоение». Но потом словно произошел какой-то взрыв. Мертвяки повалили лавиной. Их было не меньше двух десятков, причем многие были в броне и даже с мечами. И в довершении всего это кавалерия. Двое мелких зомбенышей верхом на курицах. Дим сначала не поверил глазам. Ему встречались как-то раз скелеты на пауках, но зомби на курицах. Да еще и зомби были какие-то ненормальные, маленькие, ниже метра высотой. Когда он понял, что не справляется, он попросту не успевал, как всем дверям одновременно – Он немного изменил тактику. Теперь он не уничтожал всю нечисть подряд, а лишь отгонял её очередной двери, после чего ставил перед ней блок дерева, полностью перекрывая вход и выход в дом. Так-то, отбиваясь-то, нападая понемногу, он смог обезопасить четыре или пять домов. Одну дверь он спасти не успел, но подоспел вовремя, не дав тварям убить двоих жителей, забившихся в угол домика. Здесь, на пороге хижины, произошло грандиозное побоище – Словно все мертвяки мира набросились на эту лачугу, пытаясь втиснуться в узкий дверной проем. Дим как заведенный махал и махал мечом. Казалось, это не закончится никогда». Через какое-то время ему удалось, лучив момент, воткнуть в проём блок дерева. Отбиваться стало куда проще. Но мелкие зомби оказались опаснейшими тварями. Когда курица под одним из них была убита, гадёныш, подобрав из груды валяющегося дропа какую-то лопату, в одно мгновение оказался прямо перед лицом Дима. Ещё секунда, и он был уже внутри. Дим от неожиданности промахнулся, и это было серьёзной ошибкой. Мелкий двигался наносил удары своей саперной лопаткой с непостижимой быстротой. При этом сила ударов была ничуть не слабее, чем у настоящего большого мертвяка. Дим с трудом прикончил недоростка, но только опустил меч, как второй влетел в дом прямо верхом на курице. Проем в один блок не был для них препятствием. «В итоге наши, конечно, победили, но эту ночь он не забудет никогда». Мелкое чудище злобно рычало за камнями. Пока одна часть мозга Дима вспоминала славную битву, другая просчитывала разные варианты. Нужно было еще уменьшить размер отверстия. Сначала он проглотил оба куска плоти, даже не обратив внимания на мерзностный запах. Сил немного добавилось, но этого было совсем мало. Потом быстро изготовил верстак и несколько деревянных плит полублоков. Установив одну из плах перед булыжней загородкой, он сломал нижнюю ее часть. Зомбеныш был тут как тут – Он ломился в узкую щель, свирепо хрипел, царапал дерево своими мелкими смертоносными ручками. Дим прикончил его без всякого сожаления. Потом прислушался. Воркование ведьмы вдалеке снова разбавлялось глухими стонами зомби. Мелких гадов вроде бы было не слышно. Осторожно спустившись к своей ловушке, он полублоками сузил проём. Теперь даже милюзга просочиться к нему не смогла бы. Потом он вновь вернулся наверх и разбил стену, готова в любую секунду тут же заделать её. Из третьего или четвертого зомби выпала картофелина. Это было фантастически своевременно. Дальнейшее было делом техники. Гниль позволила восстановить силы почти наполовину, и хотя здоровье это нисколько не добавило, по крайней мере в запасе появилось немного времени. Теперь с голодухи он умрёт не раньше, чем через день-другой. Он пробил длиннейший коридор в поисках земли. Наконец, наткнувшись на земляной карман, он выкопал в нём небольшую пещерку, осветил, поставил верстак, сундучок, выложил книги, освободив чуть не половину слотов в инвентаре, изготовил каменную мотыгу. Теоретически, даже без воды можно было успеть воткнуть в грядку картошку, до того, как земля пересохнет. Но дима было проще. Наконец, пригодилось ведро воды, которое он тащил от самого дома. Посадив картофелину по всем правилам, он принялся ждать. Ожидание могло оказаться слишком долгим. Он решил пока сходить проверить, не завелись ли за ловушкой скелеты. Он не поленился парой метров ниже проложить к темной комнатке, в которой хихикала ведьма, еще один коридор. Безопасность превыше всего. «Да!» Над головой слышны были хрипы зомби, и бряцание скелетов. Аккуратно продумывая каждое своё движение, Дима кружил комнатку ходом по периметру, настороженно прислушиваясь, не появился ли там мелкий чертёнок, срубая блок и тут же ставя на его место булыжную плиту. В итоге на уровне ног тварей появилась узкая щель, через которую их можно было достать мечом. Он осветил пещерку, чтобы приостановить спаун, и принялся за истребление. Конструкция оказалась не идеальной. Пока Дим пытался уложить ведьму, один из скелетов, бродивших у дальней стены, всё же заметил его и моментально выстрелил. Стрела чудом угодила в ноги колдуньи, добив её. Будь лучник чуть точнее, всё могло бы сложиться совсем по-другому. Дим заделал часть отверстий и стал действовать ещё осторожнее. К счастью, больше инцидентов не случилось. Уничтожив всех тварей и собрав лут, он снова убрал освещение и вернулся к своей грядке». «Вот зараза!» «И не думает расти!» «Ну ничего, сейчас мы тебя удобрим!» Перемолов собранные кости в муку, он посыпал ею росток. Двух горстей хватило, чтобы картошка полностью созрела. День за днём он сажал клубни, заготавливал костную муку, удобрял, собирал... Попутно скрафтив печку, он принялся запекать урожай. Нормального топлива у него не было. Пришлось поставить вторую печёрку и закинуть туда дерево для получения древесного угля. А пока топить деревянными полублоками. Поджарив первую картофелину, он, не дожидаясь, когда будут готовы остальные, с наслаждением съел её. Голод отступал. Наконец-то появилось время осмотреть свою экипировку. Броня оказалась в ужасном состоянии. Эти морские твари просто избравили её своими лазерами. Пришлось пожертвовать часть железа на наковальню а несколько алмазов на починку доспехов и меча. Опыта, к счастью, хватало. Прошло пять суток, прежде чем Дим полностью подготовился к продолжению похода. Здоров, одет, с полутора стаками жареной картошки в рюкзачке. Он изготовил лодку, снова укомплектовал инвентарь и стал пробираться наверх. Сплыть удалось без потери. Над морем висел красивейший, просто изумительный закат. Все имеет свой конец. Сушу он достиг к утру. О, это был необычный берег. Лед. Выбравшись на неровную замерзшую кромку, Дима закинул лодку в инвентарь и пешком преодолел оставшиеся десяток метров до надежной земли. Пологий песчаный пляж был по колено засыпан снегом. Дим поднялся на невысокий холм. Он находился в дельте большой реки, между двумя протоками, каждая из которых была не меньше далёкой большой. Русло перемёрзли не полностью. Местами виднелась открытая вода, но плыть по ней, кажется, была нереально. Дим с удивлением оглядывал окрестности. Позади синел океан, а впереди, влево, вправо, раскинулись суровые заснеженные просторы. Заметно похолодало. Нельзя сказать, что мороз прямо-таки пробирал до костей, но было довольно дискомфортно. Он двинулся вдоль одного из рукавов и вскоре оказался посреди обширного, полностью замёрзшего то ли озера, то ли широкого речного залива. Да, лодочка тут, к сожалению, бесполезна. Путь по снежным просторам занял ещё несколько дней. Иногда забереги отступали, и река освобождались от сковывающего покрова, а порой по берегу даже проглядывала зелень травы. Но в основном пейзаж был на редкость однообразным. Снега, снега, снега. Одна река сменяла другую. Когда русло уклонялось слишком сильно к востоку или к западу, Дим поднимался по склону и шёл напрямую, пока по дороге снова не попадалось что-нибудь подходящее. Всё же идти по льду было гораздо быстрее, чем ковылять по заснеженным сопкам. Местами снежные холмы поднимались совсем высоко и становились похожими на настоящие горы. Выбравшись из узкого ущелья на очередной гребень перевала, Дим оглядывался в надежде увидеть край этого белого безмолвия. «Тщетно». Ночевал он где придётся, выкопывая себе землянки. Один раз пришлось пережидать ночь в настоящем ледяном гроте. К утру расставленные факелы растопили лёд на дне пещерки, и оно превратилось в небольшое озерко. Никакой съедобной живности по дороге не попадалось, что было неудивительно. Но Дим пока по этому поводу не переживал. Жареной картошке ещё оставалось больше стака. Каждое из дранья, попавшихся по дороге биомов, он преодолевал за три или четыре дня, если не считать дальнего океанского плавания». Исходя из этого, к концу третьих суток блуждания по снежным просторам, он уже начал настраиваться на перемены. Но наступило утро, потом полдень. Он снова давно не спал, вот уже одиннадцатые сутки. Дважды наступать на одни и те же грабли просто пошло. Он хорошо это осознавал. но блин, ещё немножко, вот-вот эти снега должны закончиться, а там и...» Он шёл напрямую, преодолевая глубокие расселенные перевалы – Единственная река, попавшаяся за последние сутки, пролегала почти точно с востока на запад, поэтому толк от неё было немного. Впереди замаячил очередной высокий заснеженный холм. Вскарабкавшись на вершину, Дим увидел, что от подножья на север петляет узенькая речка, почти ручей. Спускаться в извилистый глубокий каньон, в котором уже теснились тени, не хотелось, и он продолжил путь поверху. День клонился к вечеру. Похоже было, что сегодня чудо уже не случится». «Сервер, внимание! Вы покинули Дикие Земли! Режим ПВП выключен!» Дима столбенел. Слова были не совсем понятными. Что за режим ПВП такой? Но всё же, он покинул Дикие Земли. Это могло означать только одно. Где-то рядом должны быть люди. Смеркалось уже довольно сильно. Он ускорил шаг. Однако вскоре задумался, ну и куда он ломится? «Во-первых, ни с чего не следует, что люди где-то рядом. Во-вторых, вообще не факт, что люди – это хорошо. Люди разные бывают. В-третьих, быть может, утро вечера мудренее. Действительно, не стоило пороть горячку. Нужно было переночевать, а завтра будет светло, видно, хорошо». Он согласился сам с собой и начал подыскивать место для землянки. Вот, вроде неплохой бугорок. «Сервер, вы не можете здесь это делать!» «Что за...» В памяти всплыл ведьмин храм. «Приват здесь, что ли?» Он ткнул в землю слева, справа, попробовал смахнуть снег. Но каждый раз получал извещение о невозможности такого действия. «Воу-воу, а ведь почти ночь!» «Это что же, придётся воевать до утра?» Димса поставил факты. «Очевидно, Приват начинался от границы диких земель. Может вернуться?» «Да зашёл уж больно далеко. А что там впереди?» Он поднялся на ближайшую горку и увидел огни. Все опасения и сомнения разом позабылись. Он рванул вперед, утопая в снегу, прыгая по склону, не обращая внимания на ушибы и забыв о провалах ловушках. Огни постепенно становились ярче. Чуть правее них из тумана постепенно вырастала какая-то темная громада. Дим вдруг понял, что это большущая сопка, заросшая густым еловым лесом. Городок сбегал по склону зеленого холма, а нижняя его часть уже утопала в снегу. Вокруг поселение было обнесено невысокой, в пару блоков, стеной, в которой со стороны реки были проделаны ворота. Дим переправился через речушку и кинулся к стене. Настала полночь. Он заметил, как поодаль заспаунились двое скелетов. С противоположной стороны показался зомби. Мертвяк Дима не пугал, но вот костлявые стояли неприятно близко к воротам. Если вход закрыт, то придется повоевать. Сейчас он пожалел, что оставил несколько стрел в своем спасительном убежище на дне океана. Едва зомби приблизился, Дим мгновенно уложил его пару ударов, несмотря на то, что тот был в кожаных чареных доспехах, и в это время со стены в скелетов понеслись огненные стрелы. Стая пылающих стрел в темноте, зрелище просто завораживающие. Пока он любовался фейерверком, кто-то крикнул ему сверху. «Эй, Дим, давай не тормози!» Каменные створки ворот, очевидно на поршнях, раздвинулись. Он кинулся в проход, и блоки сомкнулись за его спиной. В безопасности... «Добро пожаловать в половину!»